Глава пятнадцатая Все-таки разрешился и этот вопрос. Весь жилой фонд поселка принадлежал комбинату, и аккурат в эти дни освободилась комнатка в двухкомнатной квартире на пятом этаже Хрущевки, рядом с промзоной. Правда, требует ремонта после долгой эксплуатации, а так-то можно заселяться прямо сегодня. Другой квартиросъемщик, местный журналист, находится в отпуске, вернется через две недели. Эту информацию озвучила миловидная девушка из бухгалтерии, вызванная в правком как раз по этому поводу. «Ну, вот вам и решение, Иван дмитрич расцвел председатель в улыбке, довольный тем, что угодил Волину. «Правком мы соберем попозже. Давайте сюда вашего протежа. Где он?» «В коридоре дожидается», — кивнул майор и придержал девушку за руку. «Людмила, будь добра, позови парня. Алексеем его зовут. Блинов, Алексей». «Хорошо, Иван дмитрич «И это, Люда, сама с ним тоже. Зайди». Что-то надумал Туманов. Но девушка раскусила его. «Позвать позову, а квартиру сами показывайте. И не просите, у меня дел по горло». Она торопливо выбежала в коридор и подошла к парню, который, заметив ее, стал сосредоточенно разглядывать стенгазету. «Вы, Алексей?» – тронула она его за плечо. «Зайдите, там вас ждут». И вдруг сама же замерла в оторопе. «Блинов? Алексей? Уж не тот ли самый?» «Да нет, просто совпадение. Мало однофамильцев, что ли?» Но с чего бы тогда Волин так усердно хлопотал за него? Да и Коля говорил, что тот у Ивана Дмитриевича за лучшего друга. Конечно, он. Между тем парень уже был у двери правкома. «Постойте, я с вами!» – окликнула Людмила и, толкнув дверь, пропустила его вперед. «Извините за вторжение, но вы сами просили зайти», – пошутила, как бы оправдываясь перед председателем. «А, Люда!» – просиял Туманов. «Вот и хорошо. Выручишь, значит?» «Ну, куда ж от вас деваться?» – улыбнулась она. Что касается Волина, то возвращению девушки он не очень удивился и сразу же представил их друг другу. — Леша, это Людмила шари супруга Николая, — сказал он. — Ну, а кто ты, она, похоже, уже знает. — Знаешь ведь, Люда? — догадалась, — кивнула она. — Ага, ну, я так и подумал. — И вернулась поэтому? — Да, поэтому. Туманов, не совсем понимая, чем речь, переводил взгляд с одного на другого и выжидающе остановился на Волине. Тот едва заметно кивнул, и председатель, задав несколько обязательных вопросов, торжественно поздравил Алексея с получением квартиры. Ну и слова, приличествующие такому случаю, произнес, дескать, надеемся, что не подведешь, оправдаешь доверие самоотверженным трудом и т.д. Теперь уже Блинов, не веря своим ушам, вопросительно глядел на председателя правкома, и только после того, как к его заздравной речи присоединились Волин с Людмилой, Поверил, что все услышал правильно. Никто ничего не перепутал. Но все равно не мог отделаться от мысли, что это не про него речь. До того растерялся, что даже забыл о благодарности, выручила Людмила. Ну, раз уж мне выпало ознакомить вас с квартирой, я вот что предлагаю. Сейчас Коля должен подойти, так вместе с ним и посмотрим. «Вот-вот», — поддержал Туманов, — «у Николая машина, может быть, и перевезете сразу, если, конечно, есть что везти». «Я что Алексей?» «Да, ну только чемодан», — сообщил тот с таким видом, будто был в этом виноват. «Все разрешилось так неожиданно и так многообещающе для него». «Чемодан подождет», — сказал волен «Ты поезжай, посмотри, что к чему, а потом расскажешь. Там вроде ремонт еще нужно сделать. Я бы тоже с тобой, Люша, но мне и на службе не грех бы появиться». «Да я-то что, не в обузу бы людям», — замялся Алексей. «Нам не в обузу», — заверила Людмила. Я вас наслышана от Коли, и мы оба рады будем помочь. Подождите, он будет с минуты на минуту. А вы можете спокойно идти, Иван Дмитрич. Да-да, надо. Ну, если успею, заеду посмотреть. Там и решим, когда переселяться. И с чем? Квартира-то поди пустая. Пустая, подтвердила Люда. Но вы не беспокойтесь, мы прямо сейчас клич среди своих друзей бросим, и к вечеру будет чем обставить. А, ну да. С миру по нитке, голому рубашка, улыбнулся Волен. Ну-ну, дерзайте. А в это время в кабинет, чуть слышно постучав, вошел мужчина. — А вот и Коля! — обрадовалась Людмила. — Говорила же, с минуту на минуту будет. Николай, завидев майора, разулыбался и шагнул было к нему, да так и застыл, с вытянутым от изумления лицом. — Какими судьбами? — спросил в сильном совмешательстве, явно имея в виду Алексея, но глядя на Волина. — Вот такими! — развел руками Иван дмитрич Как говорят, сколько лет, сколько зим! — — Ну, мне кажется, знакомить вас нет нужды, — поочередно взглянув на парней, продолжил он и, получив от каждого подтверждения, подытожил. — А раз так, то я пошел. А вы тут без меня завершайте. Не будь с ними Людмилы, вряд ли нашли бы парни столь быстро общий язык, и труднее всего было бы Алексею. но благодаря ее умению найти нужные слова уже минут через десять он почувствовал такую удивительную легкость в отношениях, что даже и не припомнить, когда изъяснялся с людьми так свободно и непринужденно. Вот разве что с Юрой Маловым чувствовал себя столь же комфортно, но это когда уже было? И хоть прошло-то после последней встречи всего ничего, а кажется Алексею, что было это давным-давно. Вообще ощущение такое, что тогда была совсем другая жизнь, Даже не другая, чужая. А надо было начинать новую вот с этими людьми, которые сразу расположили его к себе. Вроде ничего необычного, люди как люди, но с самого начала в их отношении к нему почудилось что-то неуловимо близкое. Напомнило о той детской бескорыстной дружбе, когда чем-нибудь делился с друзьями без всякой задней мысли о том, чтобы получить что-то взамен. Видя радость друга, он получал главное — Неизъяснимый восторг души, готовый сделать еще что-то доброе. И теперь ту же детскую готовность поделиться увидел в друзьях Люды и Николая, потянувшихся к вечеру в эту теперь уже его квартиру. Каждый из них нес что-то с собой. Немолодой уже мужчина из соседнего подъезда притащил стол. Нехти какой, конечно, но вполне себе стол с дверками, другой мужик — стул, третий — пару табуреток, а одна пожилая пара — железную кровать. Кое-что из посуды принесла Люда, благо их дом в том же районе, а чтобы у Алексея не возникло чувство, что он чем-то обязан, упредила. Дескать, придет время, и ты кому-то поможешь. Когда-то ведь и нам ровно так же помогали на первых порах. И вот это искреннее, непоказное участие трогало больше всего. Причем все выглядело так просто и буднично, как само собой разумеющееся. Не даже тени намека, что они делают что-то доброе. Но что ни говори, а все необходимое для неприхотливого быта у него уже было. «Главное, не поддавайся унынию», — напутствовали они, — «и это тоже без всякой выскренности. Все наладится». Алексей лишь согласно кивал и блаженно улыбался. А под занавес Людмила пригласила всех на чай из объемного чайника, который презентовал тот же сосед с необычно звучным именем «Ремигиус Лакис». Или, как он сказал, просто ремес или роман. Называть его по отчеству он категорически запретил. Кстати, у него же погодились и сахар, и печенье. И вот тут виновник скромного торжества был застегнут врасплох неожиданным предложением Николая. Тот, поблагодарив всех за помощь, призвал помолиться и прославить Бога за предоставленную пищу. Ах, как все шло хорошо до этого момента! Уже совсем расслабился Алексей, уже с оптимизмом виделась здешняя его жизнь, проживу, не пропаду. Теперь же вздрогнул всем телом и потускнел от этого призыва. Сразу перед глазами Рита. А он, как мог, старался не вспоминать о ней. Молитва. То, что больше всего раздражало его в бывшей жене, особенно в последние перед разводом дни, еще до того, как они узнали о ребенке. Яркой вспышкой вдруг высветился один его выпад, нарочито грубый, унижающий ее, явно рассчитанный на то, чтобы затеять ссору, а причиной послужила ее молитва «Благодарение Богу за неспосланную пищу». И хоть молилась она беззвучно, уткнувшись лицом в ладони, он так и вскипел от злости. «Слушай, избавь меня от созерцания твоего глупого моления», – процедил сквозь зубы, когда Рита закончила молиться. «Ты можешь хотя бы при мне не заниматься этой ерундой?» «Что с тобой, лёша Искренне удивилась она и, полуобняв его, озаботилась. «Что-то случилось?» Этим своим спокойствием, а еще больше заботой, она только сильнее разозлила его. Он просто взял и выскочил из-за стола. «У меня что, обязательно должно что-то случиться?» «Но ты никогда не говорил, что тебе это неприятно», — спокойно ответила она. «А надо обязательно говорить, да?» «Ну, не говорил, так теперь говорю. А тебе я вижу все как об стенку горох». «Значит, я права, и ты что-то скрываешь?» Вздохнула она и, покачав головой, встала. «Ну хорошо, если это тебя так раздражает, я поем попозже. Садись, садись, тебе надо отдохнуть, а когда найдешь нужным, расскажешь. Я не буду тебя беспокоить». «Буду, не буду», — проворчал он, сбитый с ритма ее спокойствием. «Все у тебя как-то просто выходит». «Ладно, не волнуйся, ничего не случилось». «Случилось, лёша я же вижу, я это чувствую. Хотя бы потому, что ты никогда не был таким грубым». «Прости». У меня и правда нервы на пределе. Пересилил он себя, понимая, что своей необоснованной придирчивостью дал ей повод для подозрений. Это же надо быть полным идиотом, чтобы раскрывать свои намерения до времени. И он принял вид раскаившегося школьника. «Не обижайся», — сказал он как можно ласковее, — «молитва твоя тут ни при чем». «А что при чем, расскажу в другой раз, не сейчас». «Ну, не в теме я пока». Вся эта ситуация промелькнула в памяти одним стоп-кадром. И, не творивший молитву Николай, и никто другой из гостей не заметили мгновенно переменившегося состояния Алексея. Медленно, очень медленно опустился он на табурет. Нынешняя молитва, как и воспоминания о той давней, вызвали в нем отторжение всего доброго, позитивного, на что он было настроился с таким энтузиазмом. Кто-то неведомый услужливо подсовывал мыслишку о тех его прежних материальных благах и вкратчего так нашептывал. Ну, какая это будет жизнь здесь, среди этих, конечно же, милых и добрых, но зацикленных на своей вере людей? Ты смотри, благодарят Бога за более чем скромный ужин, а радуются так, будто перед ними стол ломится от яств. Бедные, бедные людишки, как мало им надо для счастья. Какое будущее ждет тебя, если духовные запросы их не простираются дальше служения Богу? В какие просторы устремлена и в чем выражается его собственная духовность, этим вопросом Алексей не морочил себе голову. Он слушал этот неведомый глаз, слышал и соглашался. И все больше убеждался, да ясен пень, что ни под каким соусом он не примет это служение, просто потому что оно не для него. Слишком долго и слишком многими материальными благами он пользовался, чтобы смириться с такой вот нищетой. не говоря уже о том, чтобы восхититься ею, принять как должны. Нет, надо во что бы то ни стало вернуться туда, в прежнюю, вспыхнувшую однажды разгульным фейерверком сытую жизнь, с роскошными застольями, с осознанием своей избранности, значимости перед людишками. Ах, какой же это был праздник души! Праздник, оборвавшийся так внезапно так глупо! Нет-нет, надо как можно скорее выбраться отсюда и отыскать справедливость. Почему так быстро сдался? Не все в стране в руках таких, как Амаров, есть люди и повыше. И уже забыл о жертвенности ради Аллы и о сроке, которые могли заработать оба в случае его неподатливости. На уме лишь страстное желание вернуться в ту жизнь. Вот-вот, подбадривает наушник, именно что вернуться. За свое-то добро и побороться не грех. «Можно подать кассацию ведь десяти дней не прошло еще». От такой обнадеживающей мысли, как же я об этом даже не подумал, привскочил Алексей с табурета и в сильном возбуждении оглядел гостей, пытаясь что-то сказать. «Слово имеет хозяин квартиры». Шутливо подбодрили гости, полагая, что встал он именно для этого. «Говори, лёша «Надо подать кассацию выпалил он. не удержав вертевшуюся на кончике языка фразу, и только тогда сообразовался с реальностью. И сразу скис опустил голову и обронил обреченно. — Извините, ребят перегрелся. — Кто, о чем, о вшивой обане? — Да это понятно, Алексей, — откликнулся Николай. — Кому, как не нам, знать твои думки переживания, ведь каждый из нас пережил подобное. — Давайте закругляться, — предложила Людмила. Человек устал, а завтра первый рабочий день. «Чего доброго, проспит еще!» С предложением согласились все. Общими усилиями быстро помыли посуду, убрали в стол и стали прощаться. Глава шестнадцатая Последним уходил Роман Лакис из соседнего подъезда. У двери он задержался. «Я скоро уезжаю, Леша. Хотел бы поделиться кое-какими соображениями. Не против?» «Конечно, нет». С готовностью согласился Алексей. «И далеко едете?» «На родину, в Литву». «Ого! Далековато вас судьба забросила». «Присядем?» «Спасибо». Гость взял стул и сел за стол напротив хозяина. «Я уже несколько раз сюда возвращался, а теперь насовсем уезжаю. Ты ведь тоже в этих краях второй раз, как я слышал от Волина?» «Точно второй. Тогда начну без предисловий». Вот в этом твоем повторном приезде есть много такого, что заинтересовало меня, и я хотел бы прояснить для себя кое-что. Сначала насчет кассационной жалобы. Ты это серьезно? Не знаю. И да, и нет. Вот так вдруг на ум пришло, прямо накатило ниоткуда Я почему-то так и подумал, кивнул головой Роман. Потому что любой на твоем месте был бы рад получить химию вместо лагеря. «Что ж, видать, подставили тебя что надо, раз даже такой мягкий приговор до сих пор душу будоражит. Растрата-то, сам знаешь, на что тянула. Знатная растрата». И упредил вопрос. «Не удивляйся, сарафанное радио работает оперативно и здесь. Тем более, что фигура ты заметна еще с той первой поры, в чем я этим вечером, глядя на ребят, убедился еще раз». Ладно, дело, конечно, твое, но я бы не советовал лезть на рожон с жалобой, а сейчас это будет выглядеть именно так. Если что-то и может измениться, то только в худшую сторону. Тут уж поверь моему опыту и интуиции. Моей квалификации, в конце концов. Но обо мне как-нибудь потом. Видишь ли, люди, которые, как я понимаю, отмазали тебя от серьезного срока, ни за какие коврижки не вступятся во второй раз. Они свое дело сделали, и светиться снова за кого-то им не только не нужно, но и опасно, учитывая ситуацию в стране. «Да не берите в голову, ничего я подавать не буду», — махнул рукой Алексей. «Кому я теперь нужен? Это после травмы у меня случаются такие завихрения». «Вот и ладно. Все это мы уже обсуждали с Волиным». «Опять же не удивляйся, в этом плане у него от меня секретов нет». так как, в отличие от большинства партийных чиновников, он не избегает контактов с верующими. Более того, другой раз просит их помочь тому или иному человечку. Короче, был разговор, и не могу не согласиться с ним, что лучший лекарь для тебя – время. Только ведь есть и другой лекарь. Он чуть помедлил, внимательно вглядываясь в собеседника. «Знаешь, я тут подглядывал за тобой». и вроде бы понял, что ты, как бы это сказать, еще не совсем верующий, нет? — Имея в виду, как эти ребята, хотя ты для них авторитет. — А вы? — переадресовал вопрос Алексей. — Вы с ними? — Я-то? — Да, с ними. Или это они со мной? Я ведь много старше их. Роман замедлился и вроде как пробовал слова на слух. — Я с ними, они со мной. «Это ты хорошо спросил. Да, а ведь было время, когда я готов был растоптать любого дерзнувшего при мне заговорить о Боге. Было это, к моему великому сожалению. Было. Пока не встретил вот таких же парней. И знаешь где? Неужели невольно вырвалось у Алексея, но он не договорил, запнулся. Уж больно интеллигентным выглядел собеседник, чтобы заподозрить в нем зэка, пусть даже бывшего». но тем интереснее он становился для него. В правильном направлении мыслишь, Леша, подтвердил его догадку Лакис и откинулся на спинку стула. В лагере я их встретил, где свой срок мотал. немного много ни мало червонец. Каким-то образом, до сих пор удивляюсь каким, им разрешили провести у нас собрание, и после проповеди они подарили мне Евангелие. Да что там подарили, выпросил я, чтобы их же высмеять при следующей встрече, если, конечно, она состоится. И она таки состоялась, эта встреча. Да вышла наоборот. Верхушек-то по поводу опиума для народа, то есть религии, я еще по молодости нахватался. Любая газета, не говоря уже о радио, пестрила разоблачениями сектантов. Из каждого утюга неслись антирелигиозные передачи. Ну, ты сам должен знать, к чему вся эта агитация сводилась, да и сейчас сводится». — Ничего бы не знать, — развеселился Алексей, — к тому, как мудро лектор атеизма в очередном диспуте о Боге ставит тупик очередного проповедника Баптиста. Вот-вот. — А то и вовсе укладывает его на лопатки, — подхватил Роман. — В общем, все одно да потому. Всех под одну гребенку. Да, я тоже удивлялся, как-то ловко у них выходит. Прямо все лекторы как один, семипядей во лбу, а Баптисты сплошь темнота. Точно. Даром, что чаще оно все наоборот бывает. Высокого-то ума человек вряд ли снизойдет до пропаганды такой халтуры. Ну, я и решил, дескать, раз это по силам заштатным агитаторам, то не более ли мне? Зря и что ли, грыз гранит науки, всякие там диаматы и стматы осилил, и лишь чуть-чуть до научного коммунизма не дотянул в институте по причине благополучного отчисления Изонова. Да... за не совсем благое поведение. И что, каких-то верующих за пояс не заткну? Да я им такой диспут устрою, век помнить буду. А главное, братву потешу? О, острый язык у зеков едва ли не столь же в почете, что и физическая сила. Почет у меня, правда, и так был, но хотелось большего. Одно дело тонко разыграть туповатого надзирателя и совсем другое людей, имеющих цель в жизни. Короче, Тут же принялся за чтение и уже не оторвался более. Скажу больше. Увидел вдруг, что это мое. О чем мечтал, но боялся признаться себе. Потом, правда, долго определиться не мог. То ли твердо стою на пути к вере, то ли в сомнениях на распутье. Бывало, приедут в очередной раз. Поговоришь с ними, душа поет. Хоть кайся тут же. Отвернешься? А нужно ли мне это? Лаки сбросил быстрый взгляд на Алексея. «С тобой такого не бывает?» «Еще как бывает», — криво усмехнулся тот. «Ровно это и происходит со мной один к одному. Семь пятниц на неделе. А вы, выходит, вычислили меня?» «Так я же сказал, подглядывал за тобой. И, показалось, понял, что творится у тебя на душе. Мне это, ох, как знакомо. Поэтому решили поговорить на эту тему. И поэтому тоже. Хочу знать о тебе побольше». поскольку вижу, что у ребят, которых оставляю, ты пользуешься авторитетом. И вот что меня озадачило. Я видел, как ты переменился, услышав о молитве. Увидел, какое она вызвала у тебя раздражение. И, прости за откровенность, немного испугался за ребят. Ведь они все мои братья и сестры во Христе. Скажи, ты пробовал сам когда-нибудь молиться? В последнее время, да. Не то, чтобы молиться, а... В общем, так припекало иногда, что не неволей ну, вот так, утопающий за соломинку, так я за молитву, которая скорее просьба или жалоба, что ли. Только скажу честно, пустая это трата времени. Да и сколько не пытался, ни одной молитвы путней не вышло, ни одной до конца не выговорил. Что-то мешает? Или кто-то?» Преклонился Роман к столу. «Ладно, откровенность за откровенность». Чуть помедлив, сказал Алексей, попросил. Только пусть останется между нами. Что-то восстает вот здесь. Постучал по груди и обронил тоскливо. Думаю, это память о Рите, жене моей. И тут же мотнул головой и поспешил с пояснением, увидев, как вздрогнул лакис Нет-нет, живая она, да только укатила за три девять земель. Развелись мы. В веру она ударилась, это при мне уже. Ну, я ей рот и затыкал, когда начинала благодарить Бога. Да ладно бы раз-другой поблагодарила, а то буквально на каждом шагу, да за все и про все. Вот я и бунтовал. Теперь, видать, ответка за это прилетает. Начну молитву, ну, вроде как все ладом идет. И вдруг где-то на полусловии ощутишь себя полным идиотом и сам себе до того бр А стоит подумать о Боге, не обратиться, подумать, как тут же начинает корежить всего, аж до судорог. Короче, бросил я все эти попытки. И ни разу не задумался, от отчего это так. Зачем думать, если знаю? Как говорится, некрасиво подозревать, если уверен. А я уверен, что это ответка за Риту. То есть она может желать, чтобы ты никогда не пришел к Богу? Выпрямился над столом Роман и уточнил. — Это вроде как ее месть тебе? — Месть! — возрился на него Алексей, немного сбитый с толку. — Нет, чтобы Рита... Да она вообще не способна кому-то мстить. — Это хорошо, что не винишь ее огульно, — одобрительно кивнул Лакис и добавил с непонятной для Алексея уверенностью. — Стало быть, как я и предположил, она звала тебя ко Христу. — Тогда поразмысли все же. Вдруг да и поймешь, что не очень уверен, чья это ответка. Или совсем не уверен, а только так кажется. Тогда ищи, кому это надо. Кто-то ведь не дает тебе молиться. «Понял, куда вы клоните», — иронично хмыкнул Алексей. «Слышал не раз от Риты об этом нехорошем парне. Нет, сатана или кто он там еще, дьявол, тут ни при чем. Я ведь не верующий, во всяком случае пока». «А к верующим у него вопросов меньше, Леша. А то и вовсе не бывает. Какой ему резон выслушивать их непрестанную благодарность Господу за все и про все, как ты только что сказал о своей Рите? Это ведь...» Их — отповедь сатане. Впрочем, нет у него вопросов и к неверующим. Никого он не потревожит и будет спокойно спать, пока тех не интересует весть о Боге. Но стоит задуматься, как он тут же просыпается и творит с человеком то, что ты уже испытал. Все сделает хитрец, лишь бы удержать у себя своего раба. Что? Что-то не так, Леша? Да нет, все нормально. Только насчет раба вы — это зря. Это опять же не ко мне. К сожалению, и к тебе, так как мы все его рабы. Все без исключения. Именно так и говорит Библия. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. 2 Петра 2,19 Но я что-то никаких побед над собой не припомню. В голосе Алексея все та же ирония. Да и не хочется как ты чтобы вот так сразу и в рабы. Ну вот, с легким укуром развел Роман руками. А кто-то минуты раньше сказал, что бросил все попытки молиться. То есть сдался, отступил, да? Или я не так понял? Нет, ну, это пробормотал Алексей. Так-то оно так, но я же не и совсем смешался. Я как-то не связывал это с поражением. — А никто не связывает, — улыбнулся лакис Потому что так легче всего себя ублажить. Нас, в общем-то, и побеждать не надо — Колюж мы сами с упорством, достойным лучшего применения, лезем к сатане в кабалу и с каждым днем, умножая грехи наши, идем вслед скверных похотей плоти. А он что? Он лишь ловко расставляет сети на своем болоте и как можно удобнее устраивает нас в них. И мы чувствуем себя там до того удобно, до того покойно, что не хочется даже шевелить мозгами, чтобы различить, что растет на этом мрачном болоте. В заросли лжи охотно принимаем за ростки правды, лесть за признание своего достоинства, льстивые посулы за добрые пожелания, а навет врага за совет друга. И наоборот, так и живем, плутаем в потемках, не пытаясь выбраться из этого мрака. Дескать, зачем напрягаться, когда наперед знаешь, что не найдешь выход? Он встал и в видимом волнении заходил по комнате. Его взволнованность в какой-то мере передалась и Алексею. Этот литовец будто читал его сокровенные мысли. «Все так, все так», — мысленно соглашался он. «Кругом ложь, наветы и лесть, а я все принимал за чистую монету. Ни один из друзей не подал голос в мою защиту, ни один. Наоборот, лишь помогли обмакнуть рылом в корыто». «Это очень удобная позиция для нас», — продолжал между тем Роман. «И самое выгодное для сатаны...» который, повторюсь, не трогает человека до тех пор, пока тот не услышит весть о Христовом спасении. Кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня? Это зов к вере в Него. И счастлив, кто услышит Его, потому что вера — от слышания. Она властно поманит Его, и человек постучится к Господу. Нет, ты только представь, из тьмы и мрака... к свету Божьего Слова. Роман остановился и счастливо засмеялся. Казалось, что он забыл о собеседнике и говорил это для себя. Таким восторгом сияли его глаза. Но нет. Он тут же склонился к Алексею и, положив руку ему на плечо, в светлой грусти закончил. Это и есть для человека момент истины. Или-или. Или оставаться во мраке, где так хорошо, да и сатана не отпускает. или идти на спасительный зов Иисуса, где все для тебя еще неведомо, но есть завет вечной жизни, есть свет любви Христовой. Что изберешь, то твое и будет. Я однажды увидел его, этот свет, протянул к нему руки, и он зажегся в моем сердце. И уже не дам ему погаснуть до самой той вечности. Он снова сел, сложил ладони и поднес к лицу, будто согревая себя этим светом. Через мгновение отнял их и виновато улыбнулся. — Вот видишь, хотел больше узнать о тебе, отвлекся на целую проповедь о себе. — Я тебя не утомил? Нет, — Нет-нет, что вы. Просто пытаюсь переварить, что услышал. С чем-то согласен, с чем-то нет, а в голове пока одни сомнения. Ну — Ну-ну, посвяти. — Какие, например? — Да все о том же. — Ну, допустим, я действительно раб. — Но тогда, по вашей логике, получается, что я навсегда им и останусь? поскольку этот момент истины у меня не раз уже так плачевно заканчивался давайте так я пытался молиться пытался но пусть будет по вашему сатана меня не отпустил и что на этом все мне опять туда как вы сказали в болото а как же бог выходит ему до лампочки моя молитва или как или не всем дано выбраться из этого круговорота а лишь избранным дано то всем лёша всем одинаково Бог не делает различий между людьми. Извините, но тут-то у меня и не укладывается. Одного, вот как вы, например, он принимает, а другого, такого, как я, ну никак. Опять ошибаешься. Я ведь как раз и был такой, как ты. Не лучше, если не намного хуже. Тут уж зависит от того, кто истинно стремится к Богу, а кто только на собственную судьбу решил пожаловаться. Помоги, мол, Господи, защити от нехороших людей, а то плоховато мне от них. Но прежде чем жалобиться, надо перво наперво признать себя грешником перед Богом, покаяться в грехах. Вот что главное. И если покаяние от чистого сердца, тогда он примет тебя и грехи простит, и силы даст противостоять сатане. Я за грехи свои получил сполна и даже больше, — помрачнил Алексей, — не унести. Я уже сказал про откровенность, так вот, буду откровенен до конца. Я ведь потерял не только Риту, но и сына, о котором даже не знал, что он будет. Бог наказал меня за них на всю катушку. Чем же еще мне кается?» Наступила томительная пауза. Видно было, что Романа ошеломила эта весть. «Я сочувствую тебя, Алексей», — прервал он, наконец, молчание. «Но ты не очень внимательно слушал. Бог никого не наказывает, потому что Он есть любовь. Наказываем мы себя сами своим непослушанием, а Он любит всех и каждого. тем более не наказывает человека, исповедовавшего грехи. А ты так своей и не исповедал, не смог, потому что кто-то не дает тебе это сделать. И ты это понимаешь, но продолжаешь стоять на своем уж извини. А Господь прощает искренне кающихся, дает надежду на жизнь вечную. В этом и заключается Его спасение. Только Он никого не тащит к себе силой, а ждет собственного решения грешника. Жизнь коротка и непредсказуема, поэтому важно не опоздать с покаянием. Кто из нас может поручиться, что завтра с ним ничего не произойдет? Даже не завтра, а через час, через минуту. Не подумай, что я тороплю, но в следующий раз, когда тебя, как ты сказал, припечет, попробуй просить Бога не о том, чтобы Он облегчил тебе жизнь, не о здоровье или удаче. Единственное, о чем надо и стоит просить, чтобы простил твои грехи. Молись об этом, потому что Господь о тебе знает все и ждет одного – покаяния. Проси, и увидишь, что из этого выйдет. И давай договоримся, что обязательно расскажешь мне об этом. Я уверен, что рано или поздно ты придешь к Богу. Если же это случится после моего отъезда, то напишешь мне. Адрес я оставлю. Давай на этом закругляться и прости, что так задержал тебя. Ну что вы, какое там прости, если столько впечатлений? «Ну вот, о себе-то вы хоть и заигнулись, но так и не договорили. А мне сейчас это более всего интересно. Думаю, вы понимаете, почему это для меня так важно?» «Думаю, да», — кивнул Роман и озабоченно взглянул на наручные часы. «Только не поздновато ли будет, а то и правда проспишь на работу?» «Не просплю». «Вот если не расскажете, могу проспать», — пошутил Алексей и пояснил с улыбкой. «Потому что я в таком случае начинаю строить догадки, и тогда уж не до сна». Ну, хотя бы коротко. Что это за квалификация, о которой вы упомянули, и как совместить ее с лагерным сроком? Ладно. Только и правда коротко. А уж потом найдем время поговорить обо всем обстоятельнее. Да, квалификация у меня действительно есть, и начиналась она на юрфаке Вильнюсского университета, с четвертого курса которого был отчислен. А если честно, то я сам забросил учебу за ненадобностью. Тогда, в 60-е, в стране аккуратно началось одно прибыльное ремесло – спекуляция валюты. Ну, а где валюта, там и заграничные шмутки, драгметалл и прочее. Короче, подпольный бизнес. почин пошел с Прибалтики и Ленинграда, где было полно иностранцев. И тот, у кого был хотя бы маленький шанс заиметь зелень, доллары то бишь, пусть в самом мизерном количестве, При сильном желании и расторопности вполне мог раскрутиться. У меня были и шансы, и желания, и расторопность, поэтому очень быстро раскрутился так, что институт лишь мешал. Мешал еще и в том плане, что, имея статус студента, прилюдно не зашикуешь. Ты же весь на виду, и откуда у студента, скажем, предметы роскоши? А к ним то время тотального дефицита можно было отнести все, что угодно. Сразу же могло вызвать вопросы. Ошиковать хотелось, да еще так, чтобы знакомые видели, иначе зачем оно, это богатство? С деньгами оказалось жить легче, и я почему-то решил, что это и есть свобода, и был так опьянен ею, что пренебрегал предостережениями партнеров о возможной слежке милиции. Какая милиция, если они сами у меня были в клиентах? Да не какая-нибудь мелкая сошка о призваниях? О том, что есть другое ведомство, повыше и посерьезнее, которое может привлечь за связь с иностранцами, я, конечно, знал, но не принимал на свой счет. Для меня это больше было игрой, и я совершенно не боялся ответственности за свои дела. Просто верил, что она никогда меня не коснется, ведь я никого не грабил, не убивал. Больше того, я приносил пользу людям, доставая нужные им вещи без всякой давки в магазинах. И да, за эту услугу я получал заслуженный гонорар, Этот довод казался мне столь убедительным, что в случае ареста я не сомневался в том, что сумею донести его до судей. А главное, на что я надеялся, это знание уголовного кодекса и хорошо подвешенный язык. Известное изречение, что незнание закона не освобождает от наказания, в нашей среде звучало иначе. Хорошее знание закона – залог свободы, поможет избежать наказания. В общем, продолжал вести шикарную раздольную жизнь но сильно, так чтобы деньги из карманов валились, раскрутиться не успел. Ирония судьбы в том, что когда я все же стал осторожнее, меня исцапали. В Ленинграде это было. По негласной шкале я был причислен к валютчикам средней руки, что и спасло жизнь. Ведь при Хрущеве за эти дела приговаривали к расстрелу, так что мне еще повезло и приговор в 10 лет встретил с таким восторгом, будто 10 дней дали. Так вот, Сначала в тюрьме, а потом и в лагере я стал для зеков собственным и незаменимым адвокатом. Это, к слову, была моя кликуха. Здесь взрослела и набирала силу моя квалификация. О, это была великолепная, не похожая ни на какую другую практика. А уж уголовный кодекс я, что называется, вызубрил от корки и до корки. А сколько составил жалоб, не сосчитать. Запомнились, конечно, те, которые имели тот или иной успех, и их было немало. Мы буквально заваливали жалобами администрацию лагеря, и это приносило хоть и временное и незначительное, но послабление режима. Ведь на каждую жалобу они обязаны давать ответ. Пусть даже формальный, но ответ. Ну, а на половине срока повстречал верующих и как-то само собой поубавилось гонору, перестал обживать всякие там изоляторы, и в результате оставил хозяину почти три года. Дальше закончил геологический факультет в Ленинграде и мотаюсь теперь по степям Казахстана в поисках полезных ископаемых. Насиделся за семь-то лет, вот и решил оставшиеся годы провести в движении. Всю Среднюю Азию, считаю уже облазил, а здесь, в Жескенте, моя, так сказать, штаб-квартира. Вот такая моя биография, люш Кроме работы по мере сил и при любой возможности проповедую весть об Иисусе Христе. И... А вот еще что хотел бы подчеркнуть, и это специально для тебя. Мне до ломоты в зубах жалко те загубленные мишурой богатства годы. Прошло уже около двадцати лет, из них семь по тюрьмам до да лагерям, но, добрым словом, я так ни разу и не вспомнил о своей разгульной жизни, ни разу. И только нынешняя со Христом скрашивает ту никчемность. Вероятно, мне надо было... пройти через все это, чтобы в полной мере осознать нужду в спасении души. Я был той заблудшей овцой, найдя которую наш пастырь Иисус принес домой на своих плечах и сказал, «Порадуйтесь со мной, я нашел мою пропавшую овцу. Говорю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Луки 15, 6, 7. Чтобы тебе было понятнее, приведу народную пословицу, которая гласит «За одного битого двух небитых дают». Ты уже бит много, лёша Не пора ли назначить себе такую же цену? Ведь всего-то и нужно, чтобы признаться в грехах, покаяться, постараться забыть о богатстве, за которое, наверное, все еще переживаешь. Но даже будь оно трижды праведным, в чем я, честно говоря, не уверен, поверь, оно того не стоит. Потому что тлен. Все в этом мире тленно. Постарайся забыть о нем, тогда и не будет больше завихрений насчет кассационных жалоб. Вот теперь все. Еще вопросы есть? Пока нет. Но будут, но тромчу будут. Дайте только время подготовить, а не так, чтобы с кондачка. И, пожалуйста, Роман, не уезжайте слишком быстро. Это уж как Господь усмотрит лёша Я рад нашей встрече. «Рад, если она хоть чем-то была полезной для тебя». Лакис встал и протянул Алексею руку. «А пока мы оба здесь, давай вместе пытаться разобраться и в себе, и в наболевших вопросах. И раз уж ты решил подготовиться к ним основательно, разрешить их поможет Библия. Как ты насчет ее изучения?» «Да я что, все собираюсь почитать, да где ее достанешь?» «Ну, у нас-то она, слава богу, есть». — В мы собираемся в семь вечера два раза в неделю, как раз для ее изучения. — Это кто может, конечно? Люди все заняты, но двое-трое есть всегда. — Попробуем? — Давайте попробуем. — Тогда заходи ко мне без всяких причиндалов, запросто, если опять же будет время, а то я слышал, что работать ты можешь сутками, трудоголик, так сказать. — Ну, это уж когда было? — улыбнулся явно повеселевший Алексей и пообещал. — Я зайду. «Как с работы сообразуюсь, так и зайду». «Вот и ладно». «Значит, договорились». «Значит, да». Проводив гостя, Алексей прилег на кровать и попытался восстановить деталях ход сегодняшнего вечера. Вспомнил, как сначала, глядя на ребят, чье счастье было в их духовности, а вовсе не от избытка материальных благ, Испытал неопределившееся, неясное желание начать новую жизнь, и как неодолимая тяга вернуться в старую в один миг перечеркнула робкие поползновения души. Потом в голове все смешалось, метание из одной крайности в другую раздвоило сознание, их столь явное противоречие принесло в душу полный сумбур. Ясно было одно, он не готов отдать предпочтение ни одной из крайностей, И вот уже на слуху слова Романа о своей разгульной жизни, неправедном богатстве и пропавшей овце. Если бы речь шла не о самом Лакисе, никогда бы даже не задумался над этими примерами, но тут он не мог отделаться от ощущения, что речь-то идет о нем, столь много общего виделось в их судьбах. Да и по мере того, как слушал, не раз возникало чувство, что Роман говорит не о себе, а о нем. Ощущение, что тот знает всю его подноготную. «Назначь», — говорит себе цену, — засыпая, бормочет Алексей. «Какую? Что за одного битого двух небитых дают, это мы знаем. Почему же за меня, за битого, за душу мою никто и ломаного гроша не дал? А Христос вон одну овцу чуть ли не сотне противопоставил. Цена непомерная. Что же лучше тогда, битый грешник или пропавшая овца?» Или это одно и то же? Завтра же задам этот вопрос. И под занавес мысль совсем не в тему. А нажитое добро не жалеть невозможно. Не, невозможно. Даже оно и неправедное, а все равно жалко. Зря это он говорит, что от памяти о богатстве у него ломит зубы. У других вон от его потери сердце кровью обливается. А вот как у меня. А потому и непригоден я к вере. Совсем непригоден. Скотина я, наверное. И где-то из глубины памяти всплыли вдруг, и, повторяясь рефреном, тихонько удаляются не раз слышанные от Риты слова «Не можете служить двум господам! Не можете служить двум господам!» А дальше-то, дальше, как Рита, просит он и тянет к ней руки, но ловит пустоту. Глава семнадцатая Ни завтра, ни послезавтра к Роману он не пришел. К Николаю с Людой, где собирались верующие, заходил, но только так, чтобы не остаться на молитву. Потом прийти не получалось из-за того, что попросили подменить заболевшего водителя во вторую смену, а на следующий день уже сам напросился поработать сверхурочно. В третий день с непривычки так устал, что проспал с раннего вечера до утра. Лишь через неделю вошел в трудовой ритм, но так и продолжал избегать встреч с ними. Встретив же в карьере шария, свалил все на усталость, дескать, отвык от настоящей работы, вот вечером и валюсь с ног от усталости. И в то же время, мол, так наскучался по технике, что готов дневать и ночевать за баранкой. Признался в расчете, что тот обязательно передаст Илакису. К вящей своей радости он не услышал в ответ ни упрека, ни недовольства, а только доброе сочувствие. «Это хороший знак», — искренне одобрил Николай. — Пусть Бог поможет тебе найти утешение в работе. Мы знаем, как ты в этом сейчас нуждаешься. Если что, зови. Мы всегда рады чем-то помочь. В общем, трудись, Леша, но и нас не забывай. — Да ну, чего бы это я забыл? — поспешил он заверить. — Скажешь тоже. И уже совсем отлегло от души. — Людмиле, передавай привет. И Роману скажи, что обязательно зайду. Вот как чуть пообвыкну с работой так и зайду. Сказал и тут же пожалел. Знал уже, что вряд ли зайдет, да и их не позовет. И знал почему, вольно или невольно, но сравнивал себя с Романом и ловил себя на том, что завидовал ему. Где-то в подсознании точила мысль, что в отличие от литовца ни Бог, ни молитвы не смогут заставить его отказаться от материальных благ. Наоборот, чем дальше ударялось время, тем ощутимее становилась его скорбь о прошлом. Возвратятся ли те золотые дни – Вот что волновало больше всего. Поэтому и продолжал избегать встречи с Лакисом и сокрушаться по этому поводу не стал. «У них своя жизнь, у меня своя», — оправдывался сам перед собой. «Вот получу весть от Аллы, плохую ли, хорошую ли, оттуда и плясать буду». «А ну как сбудутся ее планы насчет срока? Кому тогда кланяться?» «Не, обождать надо. А покаяться всегда успею, кто бы что ни говорил о непредсказуемости жизни». Тут же и мысль, услужливая, не замедлила явиться. Да ничего со мной не случится. Я же заговоренный. Он из каких передряг живым выходил. Взять хотя бы этот последний раз. Какая авария? А обошелся же как-то без Бога. Сам выжил. И заспешил памятью в детство. Именно так. Заговоренный однажды назвал его Петр Петрович дедушка по отцу, когда залечил болезненный ячмень у него на глазу. Почертив нарыв крест-накрест ногтем большого пальца, дед пошептал что-то и заключил. — Ну вот теперь ты заговоренный, и никакая болезнь тебя больше не возьмет. Алексей незаметно для себя унесся по волнам памяти в незабвенное детство. И счастливо улыбался, если удавалось извлечь из нее еще какую-нибудь подробность. Та болячка и правда быстро усохла. Зато присутствовавший при лечении соседский пацан быстро растрезвонил, что Лешка, блин, есть человек заговоренный. Так и прилипло прозвище. Ну, а взяла болезнь или нет, сказать трудно. Всяко по жизни бывало, поди разберись. Такого рода воспоминания и раньше приносили душевное умиротворение. Вот и теперь он, может, и не совсем осознанно, но все чаще возвращался в детские годы. но с памятью или без памяти о полном успокоении так и не намечалось. Нет-нет, да и высветится тот или иной преснопамятный момент его полного падения, и заноет где-то под ложечкой, заскребет душу тоской неизъяснимой. Тогда остановит он свой камаз у обочины, вцепится в баранку мертвой хваткой, притулится к ней грудью и подолгу не отрывает от нее головы. Ах, сколько бы отдал за то, чтобы вернуть тот миг и не дать ему завершиться так, как он завершился. Но, как известно, нет ничего более трагичного в жизни, чем абсолютная невозможность изменить совершенное в прошлом. Сколько и как бы ни пытался оправдывать, не изменишь. Лакис зашел к нему сам уже на излете месяца, поздоровался, огляделся, словно искал кого-то. — Я ненадолго. Это ничего, что без приглашения? — спросил с улыбкой. — Как говорят, если гора не идет к Магомету, то он сам идет к горе. И упредил возможные оправдание. Да не смущайся. Коля рассказал нам вчера о твоих трудовых успехах. Выходит, я верно предположил тот вечер, что ты трудоголик, и нисколько не обижаешь, что не заходил ко мне. — Ну, а теперь вот сам зашел. Попрощаться. Утром рано уезжаю. Роман кивнул на дверь в другую комнату. «А твой сосед Жорж, он что, не приехал разве?» «Нет», — не очень уверенно пробормотал Алексей, подошел и подергал ручку двери. закрыта Во всяком случае, я никого еще не видел». «Вот оно как!» — удивился Роман. «Тогда хорошо еще, что Коля просветил меня насчет твоей трудовой вахты. А то я грешным делом подумал было, что вы с Жоржем время весело проводите. Мужик он интересный, журналист». «Терпеть не могу журналистов», — вскинулся Алексей. «А что так? Почему?» потому что с подачи одного из них у меня и пошла жизнь кувырком. Это серьёзное обвинение. Что-то очень личное? Да не совсем. Но если вам интересно, могу рассказать. Но вы же спешите. Ну, не так, чтобы пропустить интересный рассказ. Давай хотя бы коротко. Если коротко. Статью тот журналист тиснул в газету о церкви баптистов, где намолол три короба про их собрание, да ещё приплёл трагедию одной прихожанки. «Молоденькой девушке, которая попала под поезд», — уточнил Роман. «А, так вы читали?» — даже обрадовался Алексей. «Читал. Ну, не обязательно ту самую статью, что и ты. Подобную галиматью тиражировали почти все газеты страны, меняя только место действия и имена. но там же поставлено все с ног на голову», — возмутился Алексей. «Да так, что даже мне это стало ясно с первых строк. Что же это за журналист?» «Тут нет ничего странного, Леша». Это заказная статья, и подразумевает она как раз извращение любых фактов, их подтасовку с одной единственной целью – очернить верующих. Поэтому и автор тот не журналист, хотя наверняка имеет соответствующее образование, а пропагандист. Но чем его статья коснулась тебя? Она попала на глаза нашему парторгу, а он каким-то образом узнал, что Рита ходит именно в такую церковь. Ну и поскольку я уже ходил в кандидатах в партию, Вызвал меня на ковер, дескать, как это так получилось, что без пяти минут коммунист и верующая жена. И пошло-поехало. Энергично взмахнул рукой Алексей, намереваясь изобразить учиненный ему разнос. Но что-то ёкнуло внутри и тут же сбавил тон. Короче, понес парторг ту самую, как вы сказали, галиматью. Тут ты попытался его переубедить и схлопотал за это по полной программе, догадался Роман. Тоже знакомо. И дальше что, лёш Дальше нет смысла рассказывать, потому что никого я не переубеждал, сник совсем тот. Дальше домысливайте сами. Концовку вы знаете. Но исходный толчок был здесь, в этой статье. Оттого и возненавидел я писак этих. А уж журналист он или, как вы говорите, пропагандист, не вижу разницы. А между тем разница эта велика, вздохнул Лакис. Настоящий журналист пишет, опираясь только на достоверные факты. Имеет и высказывает свое... а не чужое мнение, и никогда не станет писать заказуху. Поэтому их и выдавливают из самых популярных изданий, а набирают тех, кто за гонорар напишет то, что угодно власти. Так что наряду с честными профессионалами встречаются в журналистике и людишки продажные. Впрочем, как и во всех областях нашей жизни. Но мерить одной меркой их нельзя, как нельзя перекладывать собственную вину на другого, пусть и негодного человека. Ты наверняка понял, о чем я. И не обижайся. Я должен это сказать. Я не обижаюсь, — глухо произнес Алексей. Мне об этом еще отец сказал. Да я как-то забыл. И, немного помолчав, спросил. А этот ваш Жорж, он из настоящих? Смею так думать. Он работал в самых престижных издательствах алма где был вхож в высокие кабинеты власти. Но дал маху. То ли поддержал публикациями своими, кого не надо было поддерживать, то ли напал не на того. В общем, впал не милость, ну и, пожалуйте, из столицы. Теперь вроде бы на киностудии подвизается и рыскает по городам и весям Казахстана с кинокамерой в надежде раздобыть такой материал, публикация которого смогла бы вернуть его в столицу. Пока довольствуется заметками в уголовной хронике и вроде бы пишет или пытается написать книгу. Они там еще с киношниками какой-то коммерцией занимаются, ну я не в курсе. Мне он примечателен тем, что хоть и атеист, но не наотмашь отвергает право человека на веру в Бога. Я так подробно о нем рассказываю, потому что не пришлось увидеться с ним на прощание, а жаль. Ты уж будь добр, передай привет и наилучшие пожелания. Скажи, что разговор наш еще не закончен, о чем напишу ему попозже. Ну, а теперь... Лаки свынул из кармана пиджака и положил на стол почтовый конверт с маркой. Вот как и обещал мой адрес. а Готовый конверт для того, чтобы исключить соблазн затянуть с вестью, ждать которую я буду с нетерпением. Можешь даже ничего не писать, а просто заклеить конверт и отправить. Я буду знать, что произошло. Уже простившись, он снова, как и в прошлый раз, задержался у двери. Я никогда не совал свой нос в чужую жизнь, лёша Не делаю этого и на сей раз. Скажу лишь то, что открыл мне Господь на моей о Тебе молитвы. Христос примет тебя, и ты еще станешь Его вестником. Но случится это, когда потеряешь все, что можно потерять, все, за что сейчас держишься. Ты знаешь о чем я. Тебе осталось понять это и додумать все остальное, как только что предложил это сделать мне. Понять и найти путь к спасению. Оно у ног Христа. Это мое пожелание тебе — найти и остаться с Богом. Остаться с Богом!» Эхом откликнулся вслед ему взволнованный Алексей. Потом, уже прикрыв дверь, изумленно прислушался к себе и повторил. «Остаться с Богом?» И это вот он мне, кто пренебрег его обществом Пришел, попрощался так, будто и не произошло ничего предосудительного с моей стороны. но что же ты за человек такой, Роман Лакис?» Опять ты все во мне перевернул. Вот уж чего бы никогда не предположил, так это служение Богу. И что я должен додумать? Вот если бы он встрепенулся, пытаясь поймать мелькнувшую на мгновение и тут же ускользнувшую мысль, догнал и ухватился, как утопающий за соломинку. Да-да. Если бы был уверен, что в этом случае смогу вернуть семью, тогда... Что тогда? Заторопил он себя. Что? Покаюсь, и Бог вернет Риту и сына? — Да, вернет? — он вдруг почувствовал то знакомое состояние умиротворения и блаженства, которое испытал однажды в Балхашской гостинице, медленно опустился на стул и замер, боясь спугнуть волной, накатившую на сердце надежду. — Боже, неужели это когда-нибудь сбудется? И, обхватив голову руками, долго сидел так, уставившись в одну точку. Ах, как хочется в этом месте остановиться, дорогой читатель, и дать место спасительной молитве нашего героя. Да только и на сей раз в его метущееся сознание тихой сапой вкрадывается чей-то голос. И нашептывает, и нашептывает, что же ты изводишь себя мечтами несбыточными. Вспомни-ка, сколько уж раз тебе это было обещано. Вон, как в Балхаше, а? И что, сбылось? А ты заметил, что после слезливых этих сцен судьба бьет тебя все сильнее и сильнее? Хочешь еще испытать? Вот то-то и оно, что хватит. И потом, что это за торговля с Богом, дескать «ты мне, я тебе»? Нехорошо, ой, нехорошо. вздрогнул Алексей, распрямился, водит глазами по сторонам в поисках шептуна, но в комнате лишь тишина до постукивания маятника на стенных часов. Или у меня уже галлюцинации?» Или это голос того, кто не дает мне ходу к молитве? Того самого, о ком говорил Роман, мыслит он. Ведь я чувствую, понимаю, я даже хочу верить, что это от Бога. Но, Боже, если ты есть, зачем же селить надежду там, где нет никакой надежды? Роман сказал, найду Бога, когда потеряю все. А что еще мне осталось потерять? Аллу и все, что с ней связано? Так и тут все зависит не от меня, от нее. А она не торопится с вестями Письмо в первый же день ей отправил, и домашний телефон Ивана Дмитриевича указал. Он разрешил им пользоваться. А ни ответа, ни вызова на междугородку. — Слушай, а может ли Алла кинуть меня, как кинули все друзья? Он даже привстал и прокинул стул. Кажется, здесь, в Жескенте, это впервые пришло ему в голову, и привычно заныло в затылке и сник тоскливо. — Может, еще как может, и тогда это будет действительно все. Только представить это не могу. Не хочу представлять. Нет, лучше ни о чем не думать и терпеливо ждать. Лишь бы не оказалось, что ждал у моря погоды. Ох уж это лишь бы. Он почему-то вспомнил о страусе, прячущем при опасности голову в песок, с которым его однажды сравнила Алла. И как-то потелячий, тонко и грустно замычал. Не думал Алексей, что когда-нибудь будет презирать себя за трусость. Глава восемнадцатая Со следующего утра он, несмотря на духовную опустошенность, снова стал работать в две смены и без выходных. Домой приходил только ночевать. Хорошо еще, что успел посетить Волина в день отъезда. И хоть последнее время редко встречались, но расстались столь же дружески, как и прежде. И сразу Алексей почувствовал еще большее одиночество. Теперь даже и захочешь, да некому будет зайти и поделиться словом. С Николаем и Людой... Он так и не общался, а коллеги по работе за своего не держали. Шофера явно недолюбливали его и считали рвачом и скрягой, для которого деньги — это все. Начальство, напротив, не могло нарадоваться на такого работягу, но вот как-то вот не ходят к начальству изливать душу, не принято, понимаешь ли. Тем не менее, в день первой получки Алексей, как и полагается, обмыл с шоферами это событие, причем с таким размахом, что сразу развеял миф о своей жадности. Сам спиртным сильно не увлекался, и, как скоро пришло время обниматься и клясться в дружбе навек, незаметно покинул компанию. Домой пришел все же немного под шофе и обнаружил там приехавшего еще более веселого в этом отношении соседа. Тот с улыбкой до ушей раскинул руки и чуть ли не облобызал его, словно старого знакомого после длительной разлуки. «Ну, вдруг любезный, я прямо заждался. Думал, что уже не придешь сегодня». Пророкотал густым басом и тут же усадил Алексея за стол, на котором красовалась бутылка казахстанского и уже налитый чуть выше донышка коньяк в двух стаканах. «Извини, старик, но знакомство на твоей половине отметим, а то у меня там кавардак, ноги сломаешь». «Вот я тут и подсуетился». И без всякой паузы. «Жорж Колода. Прошу любить и жаловать. Ударение ставь где хочешь, не обижусь. Про тебя уже знаю». «Нынче передовик производства, а в прошлом моряк Блинов Алексей. Он же Леша. Так? Точно!» — улыбнулся Алексей. Ему всегда нравились балагуры. Самому меньше напрягаться, чтобы поддерживать разговор. Досье выдало ЦРУ. «Коля шари Заезжал к нему, чтобы киношную аппаратуру помог затащить в хату. «Бобик видел у подъезда?» «Мой. Не личный, понятно, от студии, но когда и куда захочешь к твоим услугам. Ну и к моим немножко». «А тут, я смотрю, уютно стало». Придирчиво оглядел он комнату. «Девок водишь?» Алексей уже со смехом отрицательно покачал головой. «Води!» — разрешил Жорж. «Чай живем-то один раз!» И процитировал. не былой, ни грядущей минуте не верь, Верь минуте текущей, будь счастлив теперь!» «Амар «А каково?» «Теперь и сейчас!» «О, этот перс знал толк в жизни и в вине!» «Ладно, соловья баснями не кормят, Давай-ка помаханькой за знакомство!» Ты как предпочитаешь, как налито или сразу стаканами? — И вот закусь, если что, — подвинул блюдце шоколадкой и выжидающе посмотрел на собеседника. Алексей понял и поднял стакан. — Налито нормально. За нами же никто не гонится и не отбирает. Ну и с хорошим человеком, тем более соседом, как не выпить. Давай-ка чокнемся за твое здоровье. — Ну, уважил лёша расплылся в улыбке Жоржа. А то я уж и спереживался весь. А ну, думаю, такой же баптист, как Коля и его друзья, тогда сразу съеду отсюда. Теперь вижу. Уживемся? Уживемся, конечно. Делить нам вроде бы нечего. Я того же мнения и буду пить за твое здоровье, пока не пропью своего. Как сказал тот же Хаям, поток вина — родник душевного покоя. Врачует сердце он, усталое, больное. Потоп отчаяния тебе грозит? Ищи спасение в вине». Ты с ним в ковчеге Ноя. Что-нибудь слышал об этом ковчеге имени семейки киноя Так, в общих чертах. Ну, значит, как и я. Они там вроде от потопа спаслись. Давай, вздрогнем. Выпили. И еще выпили. И еще появилась бутылка. Больше говорил Жорж, рассказывал смешные истории из своих командировок, постоянно и всегда к месту, цитируя Амара Хаяма. И на глазах пьянел, видимо, сказывалась долгая дорога. Алексею, наоборот, хотелось продлить столь непринужденную беседу, да еще с таким занятным рассказчиком. Жорж как бы вернул его в один из тех бесшабашных вечеров, когда он с коллегами кутил на всю катушку, где он был, что называется, в своей стихии. Увы, далекое теперь, но милая память и сердце времяпривождение. Поэтому, заметив угасающий запал собеседника, он поспешил затронуть тему, которая, по его мнению, должна была взбодрить Жоржа, и не ошибся. — Вот, слушаю тебя, Жорж, — сказал как можно беспечнее, и не могу понять, что может тебя, известного журналиста, держать в этой дыре. Деньги? Так их вашему брату, по моим скудным соображениям, как раз в столице больше платят. Тогда, может быть, женщина, а? Не просветишь? Колода на какое-то мгновение так и задержал руку на пути к бутылке. — А ни то, ни другое, — усмехнулся, убрав руку. Он явно собирался сказать последний тост, а тут даже протрезвел и в первый раз за вечер пытливо вгляделся в соседа по квартире. Вообще-то, пора бы нам и закруглиться, тем более, что я не люблю распространяться на эту тему. Но ты мужик что надо, и я даже польщен твоим интересом. Скажи только, что я журналист, это от Лакиса информация или Волин просветил? Коля говорил, что ты с обоими на дружеской ноге, а кроме них никто не знает, что я газетчик. Киношник это да, знают от Лакиса. Он тебе привет просил передать, сказал, что напишет. Разговор, мол, ваш еще не окончен. Жалел, что не простился. Разделяю. Еще больше оживился Журш. Классный мужик, каких поискать. Одно жаль. Верующий до мозга костей. О, Леша, на тему религии у нас было сломано столько копий, как раз вот в этих стенах, что и не сосчитать. Но мы так и остались друзьями. Мы с ним и не договорил, загрустил неожиданно. Да ладно, уехал и уехал. Махнув рукой, он, как это часто бывает с людьми в таком состоянии, разоткровенничался и пустился в философские рассуждения. У человека вся жизнь состоит из таких вот встреч и расставаний. Только не всегда друзья на поверку остаются друзьями. Такие, как Лакис, да, остаются. Нет-нет, у нас с ним совершенно разные взгляды, но в одном мнении мы едины. Друг познается в беде. Разница в том, что для него это давно уже непреложная истина, и он обязательно сюда приплетает веру в Христа. А я понял это только, когда первый раз пнули с работы. До этого в моей жизни просто не было подлецов. Хотя сами-то беды случались, и довольно часто. Я ведь после института два года на севере спецкором был. Подался туда, несмотря на то, что сразу в Москве оставляли. Ну, что поделаешь, если романтика обуяла. Считай... Большую часть Заполярья исколесил, где на машине, где на Буране, а где и на своих двоих. Так вот, не было ни единого случая, чтобы кто-то кого-то бросил в беде, поэтому и вопроса как такового для меня не было. Потом вернулся в Москву и словно окунулся в другой мир. Если там, в Заполярье, приходилось соперничать в основном со стихиями природы, то здесь соперниками, причем не всегда добросовестными, стали твои же коллеги по Перу. Не каждый, например, считал нужным дружить с человеком, если тот будет в чем-то не согласен с ним. А уж если кто-то посмел покритиковать тебя или твою ли статью, о, тогда он уже почти вра. Какая уж тут дружба. Не сразу, но смирился с этими правилами и я. И вскоре обратил на себя покровительственное внимание власти, коей просто нужен был не нестроптивый, сговорчивый журналист. Не без таланта, конечно. Я уже был таковым и аккурат подошел на эту роль. Понятно, что считал ее проявлением дружеского отношения власти ко мне. Вся моя деятельность выглядела так. Сначала получал сигнал, как правило, из МВД или КГБ, и доступ к материалам, коим вроде бы не было хода, но которые должны были вызвать общественный резонанс. Потом готовил и публиковал, опять же с их подачи, разгромную статью о том или ином чиновнике и гордился, что раскрутил его дело. На самом деле это был обычный слив информации о ставшем кому-то неугодном человеке, а то и просто о жертве, которую приносят обществу, чтобы отвлечь внимание от проблем насущных. Но кто бы знал, какие там кипели невидимые миру страсти. Внешне-то все выглядело благополучнее некуда. Объятия, поцелуи при встрече на людях. А копни глубже, у каждого на каждого компромат. Сравнить разве что с борьбой пауков в банке. Кто кого сожрет быстрее. Это как камень за пазухой. Кстати, когда я это рассказал Лакису, он тут же сравнил их с крашенными гробами. Ну, что, мол, снаружи красивые, а внутри ни то черви, ни то букашки. Это он мне из своего Евангелия пример приводил. Занятный, скажу тебе, пример, что даже я, представляешь, я сразу запомнил. Жорж на какое-то мгновение призадумался и поудобнее откинулся на спинку стула, свесив с него правую руку. А улыбка, скользнувшая по лицу, сказала о том, что воспоминания о делах давно минувших дней доставляют ему огромное удовольствие. Такое большое, что даже забыл о закруглиться. «В общем, я был доволен собой, пока сам не стал таким же неугодным», — через паузу продолжил он. «Дело в том, что Горбачев только-только начал приоткрывать для нас мир, и у меня вдруг появился шанс поработать за рубежом». Тут-то настоящие друзья и показали мне мое место. Жорж издал сжатыми губами тонкий писк и выразительно сопроводил его размашистой фигой. Вот, мол, видел? Забудь об этом и прижми хвост. Не то поедешь совсем в другую сторону, пилить тревожные таежные леса. Не для того тебя снабжали информацией, чтобы ты ею потом торговал. Тут вон партийные бегут за границу, да оттуда поливают родину почем зря. Как же надеяться на тебя без партийного? Жорж приостановился и кивнул Алексею, дескать, не забывай подливая, а то уже в горле першит. И тот, довольный, что вновь разговаривал с соседа, да и заинтригованный близкой темой, с готовностью выполнил заказ. «Ты, Жорж, давай, что там дальше-то?» — попросил, не забыв чокнуться с ним в очередной раз. «Я хоть и не был в столь высоких кабинетах, но ситуация знакомая». «А, интересно стало», — довольных мыкнул тот. «Ну, в партию я и правда не вступал. Хотя тащили-то как». Какие только горы не сулили, только подай заявление. А я не вступал, потому что видел все изнутри, видел, что вся ее верхушка сплошь мертвяки, лицемерно лицемерие лицемером погоняет. Я уже тогда их конец видел. Ладно, притих я. Думал, обойдется. Не обошлось. Больше ни одного материала, ни одного путнего задания от редакции. А месяца через три вообще отправили в алмату спецкором, что совсем не есть хорошо. Это, скажу тебе, конец карьеры, потому что выкарабкаться назад почти невозможно. Ну, я на месте огляделся, увидел, что и тут то же самое, даже поклеще с учетом местного менталитета, ну, кланы, жузы и прочее. И, не будь дурак, быстро уволился. Тогда, хоть и робко, уже стали заявлять о себе коммерческое издательства так ума хватило слинять и устроиться в одной из них. И вот уже время перемен, перестройка, обороты набирает». Ну, по всем параметрам мое время. Гляжу. А перемениться-то вперед успели те же, что и были у власти. И они по-прежнему у руля. Я руки потираю в предвкушении разоблачения. Дескать, уже теперь-то я их. У меня ж почти на каждого в загашнике такой компромат, что просто грех не вывести одного другого на чистую воду. Поделился с редактором. Он не против. Факт это жареный. Давай, мол, Жорж, жги. Я и зажег. Короче... С двумя чиновниками хорошо прогремели, разнос вышел по всем правилам уголовной хроники, а вот с третьим прокол вышел. Поторопился я и не на ту лошадку поставил. С главным не посоветовался, а он сам не доглядел и статью пропустил. Благо дежурный редактор в типографии уже под утро узрел ее при проверке и позвонил главному, так, на всякий случай. А вышло, что спас его. Не то кирдык бы ему первым пришел, но обошлось малой кровью. оперативненько эдак уволили задним числом автора, меня, то бишь. Оказывается, услужливые люди уже донесли героя филитона и он вроде бы пообещал спустить три шкуры со всей редакции, а с автора особенно. Редактору удалось дело замять, но весь тираж, конечно, пошел под нож. На том и пришлось мне на время оставить карьеру журналиста. На какое, пока не знаю. Жорж тряхнул головой, словно спроваживая наваждение, и даже голос понизил. «Я рад, Леша, что живым ноги унес, а не ими вперед вынесли. Хорошо еще, что семью не успел обзавестись, тогда бы и вовсе труба была. Мужик тот из непотопляемых, как сейчас принято говорить, и на редкость мстительный, а в его свете спортсмены, да не какие-то там простые разрядники, а всесоюзные и даже мировой известности боксеры, борцы и прочие. Они-то сами хоть и именитые, может быть, даже с мозгами, Зато в рядовых исполнителях держат обычных отморозков, готовых на любую жестокость. В общем, обложить-то меня они обложили, но найти не смогли. Дело в том, что я всех их знал в лицо, а они меня нет. Да и мир не без добрых людей. Киношники помогли из города выбраться, они тоже в коммерции ударились. Так я им как журналист с опытом аккурат и пригодился. Вот мотаемся теперь по Казахстану, крутим в провинции дешевые заграничные фильмы. Наверное, понимаешь, какие? — Догадываюсь, — рассмеялся Алексей. Слушал он с неослабным вниманием и, кажется, ловил каждое слово колоды. Эту порнуху теперь где только не крутят. Даже спецвагоны в поездах дальнего следования появились. «Не — Не-не, у нас-то все чин-чинарем, — вяло возразил Жорж. — Мы проворачиваем все это под эгидой перестройки. Летопись вроде бы ведем. Но кое-что и снимаем. Не для отвода глаз в надежде, что, может быть, когда-то пригодится. «Ну, а те люди в Алма-Ате оставили тебя в покое? Можешь о них рассказать?» «Да что тут говорить?» — ухмыльнулся Жорж. «Ирония судьбы в том, что теперь ищут уже их самих. А для меня еще в том, что мой фильетон таки вышел, хотя моего согласия никто не спрашивал, и об этом еще будет разговор с редакцией. Но это уже не суть важно Важно то, что главного фигуранта разжаловали, то бишь сняли со всех занимаемых постов и вот-вот посадят». А его охранники разбежались. Жорж говорил все медленнее, ему явно хотелось выговориться. И в то же время он боролся со сном. Алексей же проявлял не свойственное ему любопытство. А их главного зовут случайно не... Заикнулся он, но Жорж не дал договорить, всем своим видом показывая, что вопрос не обсуждается. В этих кругах Леша случайных людей не бывает. И лучше о них не знать. Понял. Значит, скоро вернешься в редакцию? — В редакцию? Вряд ли. Пока поостерегусь. Фортуна — дама привередливая, не всегда угадаешь что она выкинет следующим номером. Правда, мой бывший редактор держит нос по ветру и рассуждал повторный ход фильетону. Значит, нет и тени сомнения в том, что того босса посадят. Но однажды, обжегшись на молоке, дуешь и на холодную воду. — А ну, как что-то пойдет не так. Кто будет крайним? Я? — выходит ведь что и на сей раз я к этому делу руку приложил вот как услышу что все эти отморозки на нарах тогда и видно будет ситуация кардинально изменится и я восстановлю все прежние связи только в редакцию не вернусь нагорбатился за гроши хватит я даже здесь в этой кинопередвижке имею больше чем зарабатывал во всех редакциях вместе взятых задумка одна есть только на этот счет джордж приложил палец к губам и с нарочито дурашливым подозрением гляделся в Алексея, словно решая, стоит ли открывать тайну. Не решился. — Знаешь, давай-ка об этом как-нибудь другой раз. Бай — Бай-бай, Леша. — Может быть, еще по одной, а? — неожиданно предложил Алексей. — Вопрос у меня, Жорж. И умоляюще приложил руки к груди. — Вот здесь он у меня стоит. Ты же наверняка знаешь, Амарова. Жорж снова пытливо всмотрелся в него, затем встал и, чуть покачнувшись, протянул руку. — Завтра, старик, все завтра, обещаю. А сегодня я и так с пьяно много чего наговорил. Утро вечера мудренее. Да и знаю ли, нет ли, теперь это не играет роли. Глава девятнадцатая На следующий день Алексей отказался от второй смены и поспешил домой. Во-первых, надо было соблюсти неписанный этикет, отблагодарить Джорджа за вчерашнее угощение, иначе нельзя, человек может отвернуться. Ну и, во-вторых, пользуясь как раз этим предлогом, не терпелось убедиться в своем предположении, что погорел журналист как раз на Омарове, и что именно этого человека должны посадить, а еще лучше, если уже посадили. Если это так, то... А что то? Так далеко Алексей не заглядывал. Как-то совсем забылось, что его самого осудили не за аварию по вине отпрыска Омарова, а в результате интриг на работе, благодаря которым оказался козлом отпущения. Но в памяти то и дело возникало описание малого об удиравших пацанах, о лежавшем у обочины Аксакале и стоявшем рядом грустном ослике, который не понимал, почему не встает его хозяин. И вся обида Алексея, вся злость направлены были на всемогущего начальника — Его и только его он считал источником своих бед и страстно мечтал о мести. Так страстно, что весь день только и знал, что придумывал и рисовал в мстительном воображении сцены суда и приговора. Вот только бы тот получил, наконец, по заслугам и узнал, почем фунт лиха. Домой он постарался зайти бесшумно, чтобы не выдать своего присутствия. И быстро, приготовив немудреную закуску, достал из чемодана, не пригодившуюся для встречи с Волиным, тот был на строжайшей диете после перенесенной пневмонии, бутылку армянского коньяка. окинув взглядом стол, удовлетворенно хмыкнул и направился к двери соседа, намеренно оставив раскрытый настежь свою. Но сосед этим вечером был уже совсем не таким, как вчера. Куда и подевался тот общительный балагур с его шутками-прибаутками, На осторожный стук дверь открыл явно чем-то рассерженный Жорж и, мельком окинув Алексея взглядом, угрюмо кивнул в ответ на дружеское приветствие. Теперь во взгляде опального журналиста можно было без труда прочитать, что «общение на сей раз не входит в его планы». «Извини, друг, не до разговоров», — пробормотал он, не называя имени недавнего собутыльника, что само по себе должно было подтвердить сказанное. «Книгу я тут, понимаешь, никак не закончу. Поговорим как-нибудь в другой раз». и всем видом показал что хочет затворить дверь но не лыком сшиитый алексей перехватив первый как бы оценочный взгляд джорджа он придержал дверь и отступил так чтобы виден был стол в его комнате при этом учтивые с улыбкой распахнул руки дескать приглашаю от души лицо хмурого соседа медленно освобождалось от омрачавших его туч и вот уже расплылось широкой ответной улыбки Распознал, наконец, Джордж угощение, и тут же проснулся в нем прежний балагур. Даже имя соседа вспомнил. лёха старик, что ж ты резину тянул?» Полуобнял повеселевшего от того и Алексея и проворно шагнул с ним к столу. «Разве ж добрые друзья так поступают?» «Я сразу-то не разглядел сослепу, что тут у тебя?» «О, вот сейчас здоровечко и подправим, а то я весь день бегак да в заботах». А хоть бы и не в бегах, так взять все равно негде, чтобы этому меченому Михаилу Сергеевичу с его сухим законом пусто было, чтобы он икал, не переставая. И, разглядев этикетку, ловко подбросил в руке бутылку и языком зацокал. Армянский, ты молодцом даже меня перещеголял. Где-то был, если не секрет. Из дома еще привез. Да все не с кем было распачать расцвел в улыбке Алексей, польщенный еще и тем, что Жорж признал в нем доброго друга. Это есть очень хорошо, что не с кем с иностранным акцентом протянул тот. Наливай, старик, по пять грамм на каждый зуб. Может, белый свет увидим. Рад, что угодил. Плеснув коньяк в стакан и довольно искренне сказал Алексей. Тем более, что ты обещал меня посвятить кое-какие детали. Не забыл, кто меня интересует? А, ты об этом. Сморщился Жорж, как от зубной боли. Нет, не забыл, но тогда для начала хотел бы услышать поподробнее о тебе самом. Ну, кто то есть, то да сё. И предупредительно поднял руку. То, что ты по жизни не совсем шофёр, я уловил сразу. Так вот тут просвети, пожалуйста. Ну, и за что тебя сюда, да насколько? И чем тебе Амаров интересен? Давай, старик, вздрогнем, потом уже поговорим. Ну, и начать? После длительной паузы, вызванной вздрагиванием, спросил Алексей из себя. С того, что тебе важнее. Так полагаю, что ты тоже что-то не поделил с нашим общим знакомым. «Тогда давай с него». Беседа вышла на этот раз довольно серьезно и получилась откровенной с обеих сторон. Алексей во всех подробностях описал аварию и ее последствия, то есть гибель Аксакала и неожиданный поворот в деле с возложением вины на него же. Затем, ни словом не обмолвившись о Рите, поведал, какую западню коллеги по работе устроили ему с Алой, лишь вскользь упомянул о своем приговоре и о роли Амарова и тут и там. Он то и дело с беспокойством поглядывал на Жоржа, так как казалось, что тот не очень внимательно слушает его. Да журналист и в самом деле сидел со скучающим видом и бесстрастным лицом и лишь задумчиво передвигал по столу свой стакан. Но стоило Алексею упомянуть базу, на которой он работал, и свою должность, как от меланхолии друга не осталось и следа. Он так и напрягся весь и уже не спускал глаз с рассказчика. А когда тот закончил, то уже не сдержал эмоций и вскочив со стула прошелся по комнате радостно потирая руки леша да ты для меня настоящая находка ты даже не представляешь как вовремя ты мне погодился что может быть стоит попробовать теперь пересмотреть оба этих дела? — поняв по своему его восторг спросил тут в затаенной надежде как ты считаешь вопрос сразу охладил пыл жоржа а он уныло вернулся к столу и яростно поскреб затылки ах да нам же сначала с этим надо разобраться озадаченно усмехнулся. «Но тут считать мало. Тут, брат ты мой, выбирать надо. Получается, что Амаров для тебя и обидчик, и спаситель в одном флаконе. Так что сам раскидывай мозгами, какая из ипостасей тебе ближе». Жорж в очередной раз пригубил и после недолгого раздумья продолжил. «А ты верно догадался, что я прокололся, наехав на этого самого чинушу?» да, верно. Но что я бы посоветовал тебе, так это выбросить из головы всякую мысль о пересмотре дела с аварией и настоящими виновниками, несмотря на переменившийся статус нашего героя. Время Леша еще такое не приспело, чтобы на суды наезжать. Да и вообще, приспеет ли оно, когда в нашей стране? А что до твоего приговора, то и для его обжалования не вижу никакого резона. Тебе действительно повезло, что в дело вклинился тот же Амаров, разве не так? Может быть и так. — Не смог скрыть досады Алексей, только я его об этом не просил. Или ты не расслышал, что я рассказал? — Да ты не кипятись! — миролюбиво улыбнулся Жорж. — Сначала выслушай до конца мои соображения, я ведь кое-что дельное хочу тебе предложить. — В конце концов, не он же натравил ОБХСС на вашу базу и лично на тебя? — А вот с кем разобраться не мешало бы подробнее, так это с твоими коллегами по работе. — Как? «Ну, над этим уж твоя жёнушка должна поломать голову, или она уже её ломает. Ты ведь толком-то ничего о ней не сказал». Он мельком взглянул на друга и, не увидев в его лице признаков оптимизма, облокотился на стол. «Так, без вопросов. А её дядя, который есть порторкой или был? Ситуация-то в стране как калейдоскопе меняется. Пойдёт он в твою защиту, если что-то переменится в ту или иную сторону?» И снова в ответ лишь красноречивое молчание и неожиданная грусть досада во вздохе. — Вот те раз! — несколько огорчился Жорж. — Ну да ладно, это уже семейный вопрос, и никто в вашу личную жизнь вмешиваться не будет. — Не имеет права. — Еще помаленькой? — Давай. — Тоскливо махнул рукой Алексей. — Я-то уж подумал, что поможешь, а ты, собственно говоря, озвучил то, о чем предупреждали и Волин, и Лакис. — Ничего нового. Ничего, что могло бы хоть как-то обнадежить, а? Ничего. И то ли скисшая от досады его физиономия, то ли те пресловутые пять грамм на каждый зуб благотворно подействовали на здоровечка Жоржи. Но догадался, наконец, журналист о мстительном чувстве друга и вновь, как и вчера, откинулся на спинку стула и перешел на доверительный тон. «Не горюй, Леша, Амаров уже склопотал свое, лишился всех постов, разве этого мало?» он энергично потряс вытянутой ладонью и пустился в привычное для себя пространное рассуждение. «Поверь, для этих людей уже то страшно, что их лишают привычных благ, которые они не заслужили, но которыми пользуются без зазрения совести. Он ведь даже представить себе не может, что однажды к его подъезду не подкатит лимузин, и никто не выбежит навстречу, не откроет дверцу, чтобы подсадить в машину. В конце концов, не повезет не только на работу». Но и страшно подумать на рыбалку, где для него уже наловили рыбы, или на охоту, где на кустах сидят привязанные фазаны или рябчики. но ну, это в зависимости от географии. Стреляй, не хочу. И запнулся, увидев, как поежился Алексей от этих слов. Впрочем, что я тебе рассказываю, если ты и без меня все отлично понимаешь? Ты же, если и не варился сам в этом котле, то, как я понял, дровишки-то подбрасывал, алёша Подбрасывал? Да брось ты, отмахнулся тот. Мне до них, как пешком до Марса. Подбрасывал, подбрасывал, не скромничай, не поверил Жорж. И в этом нет ничего предосудительного, как нет и ничего нового. Мы все это делаем в той или иной мере. Вот если бы ни один из нас не угодничал перед ними, то их, непотопляемых, не было бы. А то ведь стоит обычному ничтожеству попасть во власть. Бывает и такое, и не так-то уж редко». как около него тут же появляются подхалимы всех мастей и еще больше развращают его. И вот он уже идол, не бог, богу, если он есть, конечно, подношения не нужны, во всяком случае, так утверждал Лакис. Помню, как однажды он выразился по этому поводу, и я согласился с ним. Да, а как же он сказал? Жорж наморщил лоб. Сейчас, сейчас, сейчас. Ага, вспомнил. Худые, мол, сообщества развращают добрые нравы. — Добрые, лёша вникаешь? А то что ж тогда взять с тех, про кого мы с тобой тут чирикаем? Которые суть индюки надутые, да простят меня эти добрые птицы за то, что приравнял их к самодовольным глупым жлобам. И это мы сами их плодим и подкармливаем. Понимаешь, к чему это я? — Да все я понимаю, Жорж, — вздохнул Алексей. Помолчал и добавил с горечью в голосе. — Только хотелось бы и для них справедливого суда, а не показных мер вроде снятия с постов. Как ты правильно заметил, я очень даже в курсе подобных мер. Здесь снимут, а куда-то рядом переведут с повышением, вот и весь суд, все наказание. Своего рода правила перемены мест слагаемых, при котором сумма не меняется. Или закон сохранения энергии, не помню, правда, чей. Тут было там прибыло. Короче, все как было, так и останется. Подумаешь, лишили кресло Другое подыщут. Но тут дело будет покруче, и неизвестно, чего еще кроме кресла он лишится. Но ты пойми одно, Леша. Сейчас, когда Амарова скинули с Олимпа, ворошить дело о подонках-недорослях, виновных гибель человека, и вовсе глупо. И особенно тебе. А это еще почему? Потому что рикошетом вполне может привести к замене твоего условного срока на реальной с отсидкой в лагере. Жорж, похоже, даже разволновался и снова встал из-за стола. Ну да, твое заявление о даче новых показаний рассмотрят, но ты, видать, забыл, что у нас самый гуманный суд в мире, что в переводе с изопового языка означает «самый продажный», который никогда не ошибается. И чтобы вынудить его признать ошибку, нужно за спиной иметь такую поддержку, он крутнул пальцем вверх и шумно, с присвистом выдохнул, такую, что даже я не в силах представить, вот так, признать, что приговор состоялся под чьим-то давлением, это для любого судьи как наступить на горло собственной песни. Как можно? Суд независим. Все только не это. В итоге сто процентов из 100, что акселератов, несмотря на новые открывшиеся факты, суд все равно оправдает. А что будет дальше, смекаешь? А что будет? Алексей никак не мог ухватить последовательность мысли. — Об ответственности за лжесвидетельство слышал? — вместо ответа спросил Жорж. — Вот то-то и оно. Ты окажешься один. Дети Аксакала не подтвердят твои новые показания, ты уж поверь мне на слово. Для них это и больно, и не нужно. Ведь им тогда пришлось бы признать, что пошли на сделку, пренебрегшей памятью отца. А для них это страшнее, чем солгать еще раз. Алексей сразу же вспомнил виноватые лица дочери и сына Аксакала и понял, что так оно и будет. Журналист прав. Ты прав, Жорж. Мрачно констатировал он. Разлил остатки коньяка и грустно качнул головой. «Первый раз в жизни жалею, что мало выпивки». «А выпивки сегодня аккурат столько, сколько и надо было, чтобы обо всем порассуждать на трезвую голову. Ну, более или менее трезвую. Впрочем, вижу, ты не расположен к прениям. Может быть, продолжим беседу завтра?» «Так во всем же уже вроде переговорили». «Э, нет, мы с тобой только подходим к самому главному. Я же сказал, что ты для меня находка». «Сказал? Ну, и что дальше?» А то, что не надо опускать руки. Помнишь, я сказал еще, что не вернусь в редакцию? Вчера, помнишь? Да, ты заикнулся о какой-то своей задумке. Кажется, речь была о лопате, которой ты решил бабки загребать. Криво усмехнулся Алексей. И Жорж расслышал в его голосе едва заметную издевку, но не обиделся. Понимал, что не оправдал надежд парня, и тот переживает за только что несостоявшуюся мечту о реванше. Ну, не совсем так я сказал, сказал уклончиво. Ну, в общем-то, да. «Именно что грести лопаты и никак не иначе, так как это дело сейчас все умные люди. И ты поможешь мне в этом. Я, как будущий президент будущей фирмы, беру тебя в компаньоны, если, конечно, ты не против». «Не понял». В недоумении воззрился на него Алексей. «И ты туда же. Ты что, забыл, кто я здесь? Ну, если ты это так шутишь, то мне, пожалуй, лучше пойти спать. И будь ты хоть будущий президент, хоть премьер-министр, мне как-то по барабану. Постой, постой, Леша, я вовсе не шучу». Знаешь, что такое словоблудие? Так вот оно сейчас в чести, как никогда ранее. Ты что, не в курсе, сколько у нас развелось президентов разных компаний? Однажды даже видел табличку «Президент» на двери бывшего управляющего банно-прачечным хозяйством, а ныне владельца коммерческих привокзальных туалетов. О как! Чуть попозже наглядно обрисую пользу от этого словоблудия, а пока давай-ка поднапряги память и скажи, неужели среди клиентов вашей базы не встречались президенты? Именно в последнее время. — А, всякие были, — презрительно отмахнулся Алексей. — Даже и говорить об этом не хочется. Скажу прямо, Жорж, не ко времени ты этот разговор затеял. Честно признаться, я и сам еще сомневался в сроках. Подхватил тот, сделав вид, что не понял посыла. — Ну, в том смысле, что замутить дело, не замутить, да не рановато ли. Но вот ты мне как с неба упал. Ты тот нужный человек, которого мне так не хватало, на кого я могу рассчитывать и кому можно доверять. У тебя опыт по товаровической части и высшее образование. и это образование, считай, не выходя из склада получал, угрюмо буркнул Алексей. Так что не стоит сильно-то рассчитывать на мои экономические познания. Тем более в какой-то сомнительной афере с фирмой. Погоди сомневаться. Сейчас поймешь, что мои планы не какая-то химера, свихнувшегося на бабках чудика. Уж не машины ли гонять хочешь предложить? Алексей почему-то сразу вспомнил малого и даже немного развеселился. — Нет, машины тут ни при чем, — замахал руками Жорж. — Машины, челноки — удел безшабашных я бы даже сказал, безбашенных одиночек. Пусть и отважных, но живущих одним днем. Здесь купил, там продал. Да я и сам такой же авантюрист, но с головой. Вот с этой. Он постучал казанками пальцев по макушке. А она мне подсказывает, что бум с машинами, а также ширпотребами и другими барахольными товарами продлится еще с полгода от силы год. Потом большинству из них достанется разбитая корыта, и достанется оно им еще из-за того, что сумасшедшими темпами набирает силу рэкет. Что, кстати, закономерно. Появление людей с левыми доходами неминуемо влечет за собой появление тех, кто хочет облегчить их карманы. Если ты не сталкивался с этим явлением, то вряд ли сможешь представить его реальную угрозу даже крупному бизнесу, не говоря уже об одиночках. Или приходилось иметь дело? «Самому нет». одному хорошему другу-перегонщику приходилось вот как раз тому малову, с которым попал в аварию. Да он, наверное, сейчас какую-нибудь машину куда-то гонит. Правда, их карманы облегчают в основном менты. Их наезды он описывал довольно ярко. Меня, во всяком случае, впечатлило. А менты тебя ограбят или кто другой, тут уже разницы нет. Хрен редьки не слаще, как говорят французы. Да опаснее всего для такого бизнеса сопровождение товара. значит надо обходиться без этого промежуточного действия тут джордж принял что ты его важный вид и ловко сымитировал казахский акцент и мы мал-мал обойдемся без него на примете уже есть немножко крупный предприятий готовый к сотрудничеству мой будущей фирма постой ты что не веришь не качнул алексей головой вернее так в то что с тобой кто-то готов сотрудничать я хоть и с трудом но могу поверить Все же известный журналист, а не невесть, откуда взявшийся с фигой вместо денег в кармане проходимец. Их, к слову, сейчас развелось, видимо, невидимо. А вот денег нет, не развелось. У проходимцев этих, имею в виду. Да, как ты правильно подметил, такого пошиба дельцы появлялись на базе с предложениями посреднических услуг, но быстро удалялись во своясе, поскольку нашего директора на микене не проведешь, он и сам с усам. Короче, их фирмы, если даже имели банковские счета, то могли заниматься лишь перепродажей, скажем, жареных семечек на базаре. Алексей как-то свысока посмотрел на своего друга и все с той же едва уловимой издевкой закончил. «Ну, ты понял, да, к чему это я?» Он явно ожидал обиженной или даже сердитой реакции Жоджи, но вышло совсем наоборот. «Ну, я же говорил, что не ошибся в тебе». Расплылся тот в довольной улыбке. Именно такой сотрудник, лёша мне и нужен, чтобы правду матку не по за углам, ни за спиной выдавала в глаза, невзирая на лица. Вот как сейчас ты это сделал. А главное, без сантиментов, и чтобы не лох, который доверяет всему и вся. Конечно, я понял, что к чему, и признаю правоту твоих доводов, поэтому открою свое самое потаенное. Я не тот проходимец без гроша в кармане, какого ты заподозрил во мне. Хотя заподозрил правильно. Откуда в самом деле у советского журналиста деньги на приобретение фирмы? А я тебе скажу, откуда. Жорж побарабанил пальцами по столу, как бы призывая к вниманию. Мой бывший редактор издательства... Ну, ты понял, какого? Да-да, того самого, коммерческого. Что он сделал? Жорж выдержал глубокомысленную паузу, затем сообщил доверительно. а он в первые же дни моей работы застолбил мне место на брокерской бирже. Продолжать или уже понял? Не — Не-не, ты продолжай, пойму потом, — сменил скепсис на интерес Алексей. — Ну, слушай и понимай. Так вот, я не только следил за биржевыми новостями и подбирал там материал для статей, но заодно и сколотил начальный капитал, играя на разнице валютных курсов. Довольно солидный, к слову, капитал. А главное, в зеленых. Это тот редкий случай, Когда удавалось охотиться на двух зайцев, и если бы не история с Филитоном, я так и продолжал бы ковать денежку. А что же не вернуться туда сейчас, раз ситуация изменилась? В искреннем недоумении пожал плечами Алексей. Он опять окунался в знакомую стихию, оттого чувствовал себя уже более, ну, как бы к месту, что ли. Настолько к месту, что даже решился на совет. Слушай, да подожди ты чуток до полной ясности и вперед. Не пойму, на кой ляд тебе заморочки с какой-то фирмой, если на бирже живые деньги? Это же Клондайк. Взнавал я брокеров и даже завидовал. Работенка не бей лежачего, ни тебе забот, ни клопот. Да и безопасно, как полагаю. Вроде как лежишь весь в подушках, карманы оттопырил, денежки сами туда кап-кап. однако одной, однако одной. Только успевай подсчитывать. Что, не так? Не совсем так. Во-первых, там нужны железная выдержка, крепкие нервы и верный расчет. И, конечно, аналитический ум и удача. Можешь ведь так пролететь, что без штанов останешься и из долгов не вылезешь. Во-вторых, и это главное, я уже не могу вернуться, так как пришлось срочно продать место. И это еще хорошо, что успел хоть что-то за него выручить. Да, жалко, но прошлое не воротится, как поется в одной сентиментальной песенке. Так что новая фирма – дело решено. Это я тебе, как ее будущему президенту, говорю. Ну как, убедил? Да мне-то что? Вяло откликнулся Алексей. «Ты ведь знаешь мое положение». «Знаю. И вот здесь, Леша, мы и поторгуемся». «Да, положение твое незавидное, но не безвыходное. Таких, как известно, не бывает. Вот мы вроде бы по поводу твоего срока пришли к единому мнению. Ну, ты ведь согласился со мной, что плетью обуха не перешибешь? Но правда и то, что обух этот в лице власти в целом и нашей местной в частности в настоящее время сильно подвержен коррозии». и всеми фибрами своей ржавеющей души жаждет лечебной смазки. Жорж наглядно изобразил известный жест, потеряв друг от друга взятыми в щепоть пальцами. Вывод — перешибать его вовсе не обязательно, надо просто смазать, чтобы обувь стал податливее, перво наперво имея в виду условия срока, поскольку работа будет связана с постоянными разъездами, а выхолопа тебе свободу передвижения и никаких комендатур. «Подозреваю, что для тебя нет ничего желания в данный момент, а? И это все я беру на себя, но при условии, что ты доверяешь мне и согласен на сотрудничество». «Ну, что-нибудь надумал?» «Говори», — коротко выдохнул Алексей и подался всем телом вперед. «Что за условие что за деятельность и сколько времени придется ожидать ее?» «Вот это разговор», — энергично кивнул Жорж. «Значит, решено?» «Заметано», — с улыбкой поправил Алексей. Так у деловых людей сейчас принято говорить. И чем быстрее, тем лучше. Зажег ты меня. Ждать недолго. Почти все документы для регистрации фирмы готовы, остались лишь несущественной мелочи, да еще открыть счет банки. А это минутное дело, так как есть и там свой человек. Жду, как я уже сказал, конечного итога следствия. Ну и суда, понятно. Продлится все не больше двух-трех месяцев, чего как раз хватит, чтобы подобрать хвосты с киношкой». Возня с порнухой была вынужденной, но, как отвлекающий маневр, сослужила добрую службу. Во всяком случае, я был в безопасности. Ладно, это все прелюдия. А теперь к делу Совсем скоро буду в алма и, если разрешишь, найду твою валу и поговорю с ней. — Зачем? — удивился Блину. — Что ты ей скажешь? — Предложу работу. Она ведь, она не поедет. Мгновенно перебил Алексей и сам смутился от поспешности, с какой выдал свои потаенные подозрения. В голосе слишком явно послышалась досада на жену. Чтобы как-то скрасить оплошность, попытался выкрутиться и пробормотал не очень вразумительно. «Нужно быть идиотом, чтобы поехать в эту дыру». «Но это мы еще посмотрим», — сделал вид Джордж, что не уловил подлинных сомнений друга. «Она у тебя умный человек и поймет нашу перспективу. Главное, она будет с тобой». «Разве этого недостаточно для верной подруги?» Времена жен декабристов Жора канули в лету. Неопределенно усмехнулся Алексей. «Из столицы да в захолустье ты в своем уме». «Ну и совсем не обязательно торчать все время здесь. Пусть сидит в столице и работает с нужными нам бумагами. К нашим услугам все современные средства связи мы предоставим их ей. Кстати, офис, где они есть в наличии, к этому времени мы уже откроем. Работать будем в здании, которое я присмотрел в самом центре». Вдобавок ко всему, твоей жене не придется кого-то бояться. Фирма будет работать под солидной крышей. Надо объяснять, что такое крыша в данное время. Да в курсе вроде, усмехнулся Алексей. Все же скажу для пущей убедительности. Это люди из облаисполкома и крупные чины МВД. Нет-нет, твой волен тут ни при чем. Он из той редкой категории ментов, которые живут на зарплату и не идут ни на какие сделки с совестью. Я его, конечно, очень уважаю, но... Я ведь тоже долгое время пытался бороться со злом, но понял, что в условиях портократии это борьба с ветряными мельницами. А годы уходят. Надо хоть что-то успеть взять от жизни, так почему же не воспользоваться предоставленными возможностями? В конце концов мы будем стараться не нарушать законов. Такие вот дела. Жорж на минуту задумался, потом, как бы подводя итог, встал из-за стола. И вот тебе, Леша, так сказать, на закуску идея, которая только что пала на ум. Если все срастется, обещаю заодно освежить свои связи с адвокатами в алма -Ате. Эти ребята и раньше вытаскивали безнадежные на первый взгляд дела не благодаря уму займеть, а личному подходу к суде и... вновь тот же жест с щепотью. И все в полном ажуре. Ну, а теперь и подавное их время. И тут очень, кстати, будет ходатайство не кого-нибудь, а уж соображай кого... аж президента солидной фирмы, и ходатайство это будет о передаче гражданина Блинова А.Г. на поруки этой фирмы. Но как? Годится? Твоими бы устами первый раз за вечер открыто улыбнулся Алексей. Я так понимаю, что это и есть польза от словоблудия. Да, Леша, к сожалению. Впрочем, кто знает, может быть и к счастью, у нас и встречают, и провожают строго по одежке». А в скором времени, попомни мое слово, будут и сажать, и миловать исключительно в зависимости от содержимого кошелька. И не только в судах, а и в местах заключения. О ростках этого явления я уже не однажды имел глупость писать, призывая и власти и общество обратить внимание на проблему. Почему глупость? Потому что это был крик в пустоту, или, как образно говорил Лакис, глаз вопиющего пустыни. Реакция нулевая, ни одного отклика. Впечатление, что так оно и надо. Все заняты исключительно собой. Куда катится страна и где она будет в итоге? Не пророк, не знаю, но уверен, в одном время грядет смутное а значит, на коне будет тот, кто быстрее других приспособится ловить рыбку в мутной воде. И мы ее поймаем, вот увидишь. Кто сказал, что мы хуже других? Мы лучше. Куй железо пока горячо. Не оглядывайся на неудачников, и шальные бабки потекут рекой. Главное не отстать, а там... Жош мечтательно зажмурил глаза, потянулся всем телом. «Гуляй, рванина, отрубляй выше! Сколько времени это протянется, не знаю, но лично я...» «Рванул на вечно загнивающий запад, прежде чем здесь наступит полный кирдык». «Почему ты решил, что он наступит?» «А просто надо знать историю своей страны и уметь анализировать. Кирдык наступит, Леша. Нынешняя власть либо прикроет, если у нее хватит сил, всю эту лавочку с частной собственностью, как случилось во время НЭПа с кооперативами там и прочее, либо кирдык придет всей стране. Но ни то, ни другое меня интересовать уже не будет. Хочу пожить в свободном мире, где смогу реализовать все свои способности. Все. Как предпринимателя, так и журналиста. Еще хочу закончить книгу, но издать ее здесь не представляется возможным. На Западе же ее ждет успех, в чем уверен на все сто. «Потому что мне есть что сказать, о мысли излагать я научился, и очень даже неплохо, слава богу!» Жорж заметил ухмылку Алексея, и хоть тот не проронил ни слова, поднял руки. «Ну-ну, не придирайся, это не больше, чем обычное присловие!» И, задумчиво покачав головой, вдруг заговорил о себе в третьем лице. «Зря они не пустили в свое время журналиста колоду за кордон! Этих пораженческих мыслей тогда у него еще не было! А вот причина отказа, по которой его здесь законсервировали...» подтолкнула к размышлениям. Она открыла глаза на то, что он и так видел, но не решался примерить на себя, и он сказал, «Да пропадите вы все пропадом, проживу и без вас, в том смысле, что смоюсь и без вашего на то разрешения. А это страна!» Он в которой уж раз сделал паузу и испытывающе посмотрел на собеседника. «Надеюсь, ты не думаешь, что я пьян и не супургу?» «Нет, не думаю», — грустно улыбнулся Алексей. Ты не первый, кто говорит мне такие вещи, только не так высоко, как ты, то есть без политики. Просто люди узнали, что там живут намного лучше, чем это преподносится каждый день, и почувствовали себя одураченными. Ну и... И рванули туда за колбасой, — рассмеялся Жорж, не дав закончить мысль. Это тоже. Да и шут с ними. Так что же, по-твоему, будет со страной? Она просто развалится на удельное княжество. Так-то вот, старик. Поверь, я знаю, что говорю. Правящие элиты союзных республик только и ждут ослабления центра, чтобы разбежаться по национальным квартирам, что они и сделают при первой же возможности. Следишь, что творится в Карабахе? Так вот, это долго тлело, а чуть вышло послабление, рвануло так, что, мама, не горюй. И это только начало развала, первая ласточка. Уж они-то точно знают, что им нужно. Власть. И чтобы ни с какой Москвой ее не делить. А простые люди, если даже и будут против, то не настолько, чтобы быть помехой. Каждому народу не неназойливо, как бы исподволь, прививается мысль, стоит лишь отделиться, и мгновение ока они озолотятся. Все! Ну а кому же не хочется стать богатым и жить припеваючи? Тут он что-то вспомнил и с улыбкой покачал головой. Вот разве что верующим. Да и то не всем, а только таким, как Лакис. Он ведь на полном серьезе предупреждал меня о пагубности богатства. Это когда я раскрыл ему свои коммерческие планы на будущее». В доказательство даже слова из Библии приводил, дескать, не собирайте себе сокровищ на земле, потому что так или иначе все пойдет прахом. Что-то там подкопают, украдут, убьют, ограбят, а нужно, мол, собирать их на небесах, где их ни украсть, ни отобрать нельзя. Знакомая песня. Криво усмехнулся Алексей. Что, и с тобой говорил на эту тему? Нет, но в том же самом убеждал меня другой, очень близкий мне человек. Это ребята твои, что ли? Ну, Николай там, Людмила... Вера-то у них одна, про них не знаю. Не настолько мы близкие. Ах, да, ты же сказал. И, как вижу, тебе не очень-то хочется говорить об этом близком человеке. Я угадал, старик? Давай об этом как-нибудь в другой раз. Ушел от ответа Алексей и сразу же перевел разговор на самого Жоржа. мне вот что интересно, ты то и дело упоминаешь Лакиса, причем с явной симпатией. Объясни, что вас таких совершенно разных людей связывает? Ведь и он постоянно говорил о тебе... «Что связывает?» – переспросил Жорж и задумался. «Наверное, мы жалеем друг друга», – ответил после долгой паузы и следом уже более уверенно. «Да, жалеем. Лакис меня за то, что не признаю Бога, а я его, что признаю. Каждый из нас уверен, что он прав, а другой губит свою жизнь. Разница в том, что я его жалею, имея на то основание. Талантливый буквально во всем, он верой в то, чего нет или кого нет». обрек себя на судьбу страдальца. Но зачем? Не раз признавался, что сколь угодно готов страдать за Христа, нести свой крест, как он сказал, и почитает это за честь. Хороша честь. Для меня честь — это не сломаться, когда тебя пытаются сломать, выйти победителем из любой опасной ситуации. Если мне и довелось пострадать, то только за себя, а нести чей бы то ни было крест не эту шувольте. Мне это как-то не с руки. А вот у него... «Оснований для жалости ко мне нет, потому что...» Жорж запнулся и даже повертел рукой, подбирая аргумент «Потому что...» «Ну, нет их оснований, этих». «А может быть, он как раз и жалеет тебя за это?» — возразил Алексей. «В его же понятии ты неполноценный человек, раз лишен готовности страдать за другого». «О как!» — удивленно вскинул брови Жорж. «Я смотрю, тот близкий человек совсем неплохо обрабатывал тебя». «Но нет...» Это не повод для жалости, хотя бы потому, что у меня все еще впереди. К примеру, я могу еще поверить в Бога. Что? — возрился на него Алексей и даже привстал со стула. Постой, ты это всерьез? Ты можешь поверить в Бога? Да что ты так уставился, лёша А вдруг? Но это будет означать, что роман тебя перековал. Это будет означать только то, что я не догматик, а реалист. Конечно, вряд ли это произойдет, но привычный жест перстом вверх. «Никогда не говори никогда. Все мы смертные, чем ближе костлявая с косой, тем страшнее человеку исчезнуть просто так. Тем больше гложет его сомнение. Дескать, что, если со смертью все не кончается? А если Бог все же существует где-нибудь там?» Жорж вновь покрутил пальцем. «На небушке. Тогда сам себе не позавидуешь. Правда, это обычная физиологическая трусость, а вовсе не какое-то духовное прозрение. Но кто это разберет?» — Не, Леша, подстраховаться не мешает, — и развел руками. — Береженного сам Бог бережет, так ведь? — А не рано ли тебе об этом думать? — добродушно хмыкнул Алексей. — Рано ли, нет ли, старик, но у меня уже бывали случаи, когда очень хотелось, чтобы Бог был. Потом я, конечно, упрекал себя за слабость, а может быть и трусость. Только из памяти-то эти моменты уже не вычеркнешь. Ну и торопиться к Богу нет никакого резона. Как-то Роман рассказал, что вместе со Христом были распяты два разбойника. Так вот, один из них за минуту до смерти вроде бы поверил то, что Христос есть Сын Бога, и тут же был прощен им. Дескать, ныне же будешь со мной в раю. Это я со слов самого Лакиса. В общем, мне этот пример так понравился, что я тут же к нему с вопросом. Выходит, мол, грешил мужик по жизни, грешил, разбойник же, а за мгновение до кончины покаялся и прямо с креста до в рай, в бессмертии то бишь. А раз так говорю... «Тогда и я, по временю с Богом, мне пока и без него хорошо, а там поближе к старости посмотрим». «И он что?» Алексей был весь нетерпением. «Это ведь было ровно то, чем всегда был забочено и он сам». «Что?» — Роман ответил. «Да понятно, что. У него же везде и всюду Бог. Только он, мол, определяет наши дни. Ну, если подохочивая, то типа, откуда ты знаешь, что тебе завтра же на голову не свалится кирпич, и ты не окочуришься?» «Тоже резонно», — согласился Алексей. Подобное слышал и я. И что ты на это? Я с некоторых пор лёша фаталист Если уж из такой воды вышел сухим, значит жить еще дожить. Что еще хуже этого может случиться?» Он неожиданно рассмеялся, потом так же резко оборвал смех. «Ничего. До самой смерти ничего. Ладно, хватит философствовать. Давай обсудим все детали сотрудничества, пока мы на берегу. Потом, когда отчалим и выплывем на середину реки, хода назад уже не будет». Разошлись они уже за полночь, довольные друг другом и полные радужных планов на будущее. Глава двадцатая После этого разговора время заметно ускорило свой бег, но причиной тому была не столько замаячившая перед Алексеем перспектива возвращения в круг деловых людей, сколько долгожданное письмо от Аллы. Подробное, полное нежных излияний, заочных поцелуев, извинений за долгое молчание и признательности за жертвенность ради нее. Оно прямо-таки окрылило его сообщением, что к маю, а на дворе было еще не столь морозный по местным меркам ноябрь, он уже будет дома. Дескать, поэтому она не торопилась писать ему, все откладывала, чтобы было чем порадовать. Теперь же спешит к нему с этой новостью, потому что механизм запущен, и хотя пересмотр дела состоится только в апреле, вопрос, в принципе, уже решен. О, он даже не представляет себе ее радости. С помощью своего дяди Ивана Сергеевича она таки добилась, чтобы сам директор базы употребил все свои связи, влияния. Тут Алла прозрачно намекала, что, мол, уж ты сам должен догадаться, сколько и чего это стоило, сначала директору, потом и ей... И в каком, мол, мы теперь перед ним долгу? Вот этот намек произвел на Блинова решающее впечатление. Если до этого и были какие-то сомнения в правдивости ее слов, то теперь все вставало на свои места. Будь ты кум, брат или сват, но только так ты мне, я тебе, и вершатся сделки в этой компании». В общем, поверил жене и в нетерпении стал подгонять время, а не задаваться вопросами, каковые должны были непременно появиться, вникни он в ситуацию поглубже. Собственно, ложь настолько лежала на поверхности, что и вникать-то особо не надо было. Взять хотя бы того же Порторга, с какого бы перепугу Иван Сергеевич да вдруг впрягся за него. Ведь именно по его указке коммунисты проголосовали за исключение блинова из партии. А теперь что? — и сам прозрел, да еще и директора базы уломал ходатайствовать за зоопального завскладом. Чтобы поверить в такое, нужно было очень сильно захотеть, что, собственно говоря, и произошло. Столь велико было желание именно такого финала, что Алексей сходу отмел все сомнения и, приняв желаемое за действительное, с готовностью предоставил Алле распоряжаться будущим. Какой уж раз, ведь это было так удобно. Сам же предпочел жить, как и раньше, одним днем. Хорошо еще, что хватило ума не рассказать в ответном письме об их с Жоржем бизнес затее Как, впрочем, не посвятил и самого колоду в новые свои обстоятельства, а скоренько взвесив все «за» и «против», решил подождать до решающего момента поездки Жоржа в Алмату. В общем, здраво рассудил, что если не выйдет с освобождением в одном месте, то, может быть, повезет другому. Да, это немного походило на погоню за двумя зайцами, но не смутило. Он хорошо помнил, как скептически отреагировал на предложение Жоржа о работе для Аллы, и как старательно тот не заметил этого его мнения о жене. Переменить же на одном кругу собственную оценку значило оказать себя, по крайней мере, несерьезным партнером. Этого допустить он не мог, поскольку успел убедиться в отнюдь неиллюзорной перспективе будущей фирмы. Колода представил его своим коллегам, чиновникам на высоких должностях, «мой актив», как он говорил, а те, в свою очередь, ознакомили с предварительным проектом фирмы. Если не вдаваться в детали и назвать все своими именами, это был проект обогащения за счет выкачивания из недр Орловского рудника, дорожающая не по дням, а по часам медиа. Что, скажем, забегая вперед, впоследствии случилось. Развить идею сказочно обогатиться удалось таки частным корпорациям, но, увы, без участия наших героев. По разным причинам, но с одним итогом, их здесь уже попросту не было. А пока все они почти ежедневно после работы, разумеется, собирались в уже арендованном офисе, дискутировали по разным вопросам, строили планы на будущее и предвкушение прибыли ждали окончательной регистрации фирмы. это зависело от джорджа потому что именно он был ее идейным зачинателем и безусловным лидером ждал и алексей но теперь он уже не убивал время двумя сменами кряду а все больше вращался в их кругу поначалу немного робел сознавая свое положение но быстро освоился благодаря их полному безразличию к этому его статусу больше того к его мнению прислушивались как-никак экономист с высшим образованием, да еще с хорошей практикой хозяйственника за плечами. Под практикой подразумевался опыт и умение ловко обходить законы, что Блинов и не замедлил продемонстрировать с его подачи, например, будущие акционеры уже запаслись, правда пока лишь на бумаге, якобы списанной техникой для перевозки руды. На самом деле это будет партия новых большегрузов для автобазы, Чьи шофера продолжат работать на своих испытанных временем машинах, но они станут как бы уже и новые? Ну а заплатит за все, как вы понимаете, государство? Ясно, что начальство базы было в потенциальных акционерах будущей фирмы. Предложенную аферу, опять же назовем своим именем, оценили весьма благосклонно и мало-помалу стали принимать участие в обсуждении всех важных вопросов. И вот уже кто-то эдак вскользь выразил мнение, что не пора ли, мол, нам обратить внимание комбината на своего шофера, который на самом деле не шофер вовсе, а талантливый экономист. И совсем неплохо бы подыскать ему какую-то должность, дабы он не чувствовал в нашем кругу своей ущербности. Сказано это было, понятное не при Блинове, чтобы не загордился мужик раньше времени, да и осторожность в таких щепетильных делах всегда присутствует. Как бы то ни было, но робкое предложение не заглохло в туне и привело вскоре к двум событиям, сыгравшим не последнюю роль в этом жизненном периоде Блинова. В первых числах декабря его неожиданно пригласили в правком. Был уже конец смены, и, поставив машину в гараж, он вместе с посыльным на дежурке доехал до комбината и поднялся в кабинет. Там, после ничего незначащих расспросов о житье-бытие, все тот же Петр Туманов, дождавшись, когда кроме них двоих никого не осталось, перешел к делу. Я буду краток. Начал непривычно сухо, без обычного дружелюбия. На днях нашему начальству рекомендовано поставить тебя мастером участка. У тебя высшее образование, мы должны продвигать собственные кадры. Вот и поручено мне предварительно поговорить с тобой на эту тему. Ну, вроде как подготовить. Петр пристально взглянул на собеседника. «Это будет серьезная и очень весомая веха в твоей биографии. Ты как, не против?» «Да кто ж будет против?» — удивился Алексей. «За баранкой я уже отвел душу, сорвал охоту, как говорится. Нет того заряда бодрости, как раньше. Тут что-то тревожно ёкнуло у него внутри, и он на миг задумался. Постой, а от кого эта инициатива исходит, не скажешь? Да какая тут разница, от кого?» Пожал плечами туман. «Важно, что она есть!» — А, ну да, ну да. Алексей чувствовал все большую тревогу. Но мне важно другое. — Мастером, значит, а чей участок? — Участок. Как-то иронический и, как показалось, Блинову с долей презрения хмыкнул Петр. — Да ты что, Леша, сам не догадываешься? — Коля одними губами прошелестел Блинов. Туманов кивнул. «А почему так решили? А то ты не знаешь», — снова повторил Петр и занудно, явно кого-то копируя, загнусавил. «В наш век космических скоростей и прогресса становится совершенно нетерпимым проявлением мракобесия». «Ясно, не продолжай», — помрачнев, перебил Алексей и неожиданно сник, скукожился на стуле. На лице его отразилась буря эмоций. Коля, паренек которого он когда-то, хоть и неосознанно, но натолкнул на путь правды, теперь должен был лишиться работы из-за него, Блинова. Но ведь не по моей вине, лишь на мгновение слабым оправданием меткнула мысль, но он тут же отогнал ее. Перед глазами отчетливо возникли подробности их нынешней встречи, особенно момент новоселья. Какой же неподдельной радостью светились лица Николая и Людмилы. «Да, радостью. А он сразу же после этого стал избегать встречи с ними и избегает до сих пор. Как же им теперь не думать, что он сторонился как раз по этой причине, то есть знал об этом назначении заранее?» В голову настойчиво лезло мерзкое, но довольно емкое слово, бывшее в частом употреблении на прежней работе «подсидел». «Подсидел». Он всегда чурался произносить его, но сейчас оно как бы застряло в голове, точно определяя ситуацию. И уже не важно, так или не так, оценит ее Шарей. Важно, что именно так видит ее сам Алексей. Его передергивает, словно в судороге, но усилием воли он берет себя в руки, выпрямляется на стуле и стискивает зубы. Нет, я, конечно, жлоб, но не подлец, готовый выкарабкаться в люди за счет друга. И поднимает, наконец, глаза на Петра. Вы бы не решились убрать Николая, будь здесь волен. То ли спросил, то ли предположил с долей обиды в голосе. Коля на своем месте, и все это знают. А вот как раз поэтому я и выторговал у начальства поговорить с тобой. Дескать, прощупаю парня, прежде чем официально объявить ему о своем решении. Почему-то обрадовался Туманов, и голос его обрел прежнюю приветливость. Надеюсь, ты не думаешь, что это исходит от меня. Я-то как раз не поддержал бы эту идею, если бы мое мнение что-то значило. И вздохнул с явным облегчением. Ну, теперь Николай хотя бы будет знать, что ты тут ни при чем. Этим вздохом он подтвердил опасения Алексея, что так оно и есть. Все будут думать, что Блинов подсидел друга. — Так Коля уже в курсе? — все так же мрачно спросил он, все более укрепляясь в ответном решении. — Конечно. Ты за него не беспокойся. Вернется в бригаду, его с распростертыми объятиями там примут. Завтра же начнет передавать тебе дела. — Мне, товарищ Туманов, хватит одного дела, — подчеркнуто вежливо сказал Блинов и усмехнулся. — Которая от прокурора. — В общем, так. Ни в какие мастера я не готов идти, и не пойду, так и передай наверх, что и осекся. Почувствовав вдруг неизъяснимый прилив благоговения, будто сам себе сообщил наиприятнейшее известие, будто по меньшей мере услышал весть об окончании срока. Как же давно у него не было этой вот радости! Или мне обязательно самому идти на ковер? Спросил уже, повеселев. Погоди, не кипятись, Леша. Положил Петр руку ему на плечо. Во-первых, твой отказ вряд ли примут во внимание, прикажут, и куда денешься. Я так полагаю, что на твой счет уже дано обещание. Но кому, к сожалению, не имею понятия. Зато я, кажется, имею. Но это уже не имеет значения. Мое дело телячье — пахать во искупление своей провинности. Я и пашу, как папа Карла. Претензий на этот счет ни у кого вроде бы нет, а остальное мне по барабану. Короче, пусть отстанут от меня. Ты не дослушал. Если ты так решил, то надо бы как-то половчее обмозговать твой отказ, чтобы начальство само по своей воле, как ты говоришь, отстало от тебя. А для этого причина должна быть весомая, не так, чтобы с бухты-барахты не хочу и все тут. Это ведь выйдет в некотором роде оплюха начальнику от подчиненного. А зачем настраивать против себя тех, от кого многое зависит в твоем положении? Понимаешь? Так она и есть причина эта. Уже совсем весело улыбнулся Алексей. «Да еще куда, как причина? Ну-ну, и какая же?» — с любопытством поторопил Петр. «Я же спросил тебя, мне самому идти для объяснения или ты передашь?» «Говори, а я уже соображу, как будет лучше. Тогда так и передай, что не стоит, мол, вам шило на мыло менять». «То есть?» — убрал руку с его плеча туманов и откачнулся в недоумении. «То и есть, что я такой же верующий, как и Шарий». Тихо и так проникновенно сказал Алексей, что, кажется, и сам в этот миг поверил в сказанное. Баптист я, Петя! — Чего? — не удержался тот от восклицания и хохотнул недоверчиво. — Ну ты даешь! — потом ткнул в него пальцем. — Признайся, ты это сейчас придумал. — Нет, что признался, да, только сейчас. А верующий с давней поры. И, поверь, очень рад, что ты вывел меня на чистую воду. Даже не представляешь, как рад. — Ну, брат, ты огорошил меня. Ты, баптист? Не переставал качать головой Туманов. — Да, может, и не зря говорят, что чужая душа потемки. Истинная правда. Да еще какие потемки? Так как, передашь? — Посмотрим, — кивнул Туманов. — Слушай сюда. Если это только что пришло тебе в голову, и оговариваешь себя, чтобы не быть виноватым перед Николаем, то я снимаю перед тобой шляпу. Значит, не зря Волин говорил, что мужик ты надежный. Но все же в этом случае будет лучше подыскать другой вариант. А если нет, посерьезнел Блинов, тогда я тебе не завидую. Когда об этом узнают и другие, ты же вынуждаешь настучать на тебя, то отношение к тебе сильно изменится. Надеюсь, понимаешь, какую сторону. Ты не шарей, на веру которого смотрели сквозь пальцы и многое прощали, потому что на нем многое держится. А ты пока что только подающий надежды благодаря наличию образования, не больше — Но если вы одного поля ягоды, то зачем же э, Петр тщетно подбирал слово, чтобы не повторять Алексея? — Менять шило на мыло, — с радостной усмешкой подсказал тот. — Это я имел в виду. Видишь, все сходится. Считаешь, что мне надо все же пойти и настучать? Раз я прошу об этом, то это уже не стук, а одолжение. Это самое лучшее, что ты сможешь сделать для нас. Не знаю, как Коля, я точно буду благодарен тебе. — А не получится так, что я сообщу, а ты передумаешь и откажешься от своих слов. Тогда мне сразу каюк в грустном признании затеребил подбородок Петр. И, не дожидаясь ответа, — да нет, это я так, не страховки ради, но успокоения души для. Знаю, что не подставишь, но пуганая ворона куста боится, слышал? Так это как раз про меня. Туманов криво усмехнулся. — После отъезда воля я здесь на птичьих правах. В любой момент переизберут, был бы повод. Ну, да раз уж взялся за гуш, доведу до конца». и Испохватился. «Да, а Николаю передать тоже я?» «Это уж у кого вперед получится», — развел руками Алексей. «Ты только как надо постарайся постоять за него, чтобы на месте парня оставили. Думаю, что после такого моего стука это будет нетрудно сделать. Его никто и не думал трогать, не будь чьей-то рекомендации насчет тебя». и в начале разговора заикнулся по этому поводу, так, может, выяснишь?» «На будущее, чтобы, а?» «Обещаю. Если, конечно, не подводит интуиция, это те люди, на кого я думаю». «Да постарайся. Ну и пожелай мне тогда ни пуха ни пера. Все же завтра первый раз в жизни стучать пойду», — улыбнулся Туманов и взглянул на часы. «У, брат, засиделись мы, однако. В конторе, поди, уже никого не осталось». Словно в подтверждение его слов... В кабинет вошла уборщица и красноречиво показала на швабру и ведро. «Выметайтесь, дескать». «Или ночевать здесь собрались?» — спросила шутливо. «Что ты, Петровна, как можно? Дома-то семеро по лавкам ждут», — отшутился и Петр. «Но я еще побуду тут с полчаса». «И Алексею, у меня во дворе машина. Если подождешь, подброшу до дому». «Нет уж, Рахмет», — отказался тот. «Я за эти полчаса полгорода обойду». И, обменявшись рукопожатием, бодро, чуть ли не в припрыжку, покинул здание. Оказавшись на улице, первым делом взглянул на небо, словно хотел увидеть там для себя какой-то знак. Ведь душа его пела от умиления, и он должен был рассказать о только что свершившемся в ней перевороте, сообщить не просто кому-нибудь, а тому, кто там, в небесах, кто, по словам Лакиса, видит все. Пусть знает, что Алексей Блинов не подлец, Он не соблазнился заманчивой перспективой, которая ставила его вровень с акционерами будущей фирмы. Ах, как, оказывается, это славно, не предать друга, отказаться, несмотря на то, что самому это будет стоить намечающейся карьеры. И изумление, не поддающееся пока разумному объяснению «да как же я решился», сменилось ликующим «так и решился», что победила совесть. А значит, и сам победил, имея право похвалить себя, а дальше будь что будет». Несмотря на крепкий морозец, он распахнул фуфайку, сдернул шапку и так и пошел, не глядя под ноги, запрокинутый к небу головой. Только снежок похрустывает под валенками, а грудь буквально распирает от ликования. «Эй, там, в небесах!» — кричит от избытка от чувств душа. «Слышал ли кто, видел ли? Дайте знать, не пойдет ли это мне в зачет, когда будет надобность?» И хоть небо черным черно от плывущих клубами грозных туч, А одна-единственная звездочка все же ухитрилась явиться в минутной их разорванности, на миг, не больше, и оттого еще более ярко запечатлелся ее отблеск в сердце жаждущего ответа. Даже и сам ответ пригрезился, тончайшим лучиком протянулся сквозь мироздание от звездочки к невольным слезинкам на ресницах, да на них и отразился радужными переливами, будто соединил небесное ликование с земным и хочет одарить чем-то столь желанным, но пока неведомым и недостижимым. Что же это за слово, что она хочет сказать? Нет, не вспомнить». И вдруг ловит Алексей себя на мысли, что такое с ним уже было, было и не раз. Благословенный праздник души, да-да, и вот так же хотелось, чтобы это волшебство не кончалось, и также уверял себя, что не променяет подобный изумительный миг ни на какие сокровища мира. И потом, а что потом? А на поверку все возвращалось на круги своя. «Но нет, нет, сегодня все не так будет. Сегодня этот праздник несопоставим с прежними ощущениями. Никогда еще даже после самой удачной сделки, пополнявшей его кошелек, не было в душе столько счастья, и он не чувствовал себя так, словно освободился от какого-то тяжкого груза. Значит, заслужил? Наверное. И совсем уютно становится на душе от сознания собственной значимости. Сам смог, сам решился». От того-то и радость, и восторг души, только следом другая мысль наперед спешится со своими сомнениями. Дескать, а истина ли все сам? Или все же подсказка была? Ну-ка вспомни, да пораскинь мозгами. Ладно, Петра обманул, а себя-то не обманешь? Вот то-то и оно, что надоумил кто-то извне. Ты же спрашивал, будет ли тебе зачет. Так вот, кто подвиг на это, тот и зачтет». Понимает Блинов, что это его собственные раздумья, а все же оглядывается по сторонам, не говорил ли кто с ним. И с удивлением обнаруживает себя совсем не у своего дома, а наоборот у подъезда Николая с Людмилой. Что за наваждение? Ведь не думал, не загадывал. Вновь раздвоилось сознание, почему-то именно теперь появилось желание ни с кем не встречаться, насладиться одиночеством. В нерешительности стоит он, топчется на месте, зайти, не зайти, и приходит, наконец, понимание того, что должно было прийти еще там, после собеседования. А для чего же ты отказался, если не зайти? Тихой укоризной слышится ему чей-то голос. Радость-то зачем от них прятать, если она и для них радость? Может быть, даже больше, чем для тебя? И уж они-то точно знают, что от Бога она. Мысли торопятся, обгоняют одна другую, а ноги уже несут вверх по лестнице. Да я-то что? Я и сам знаю, что от Бога, — оправдывается он, перепрыгивая через ступеньки. И уже не отступлюсь от обещаний, что давал ему прежде, и не выполнял. Слишком много счастья сегодня пережил, чтобы не сдержать их и на этот раз. Рука его меж тем сама тянется к дверному звонку.